я в Всемирном банке с самого начала с 92 -го года. До этого я был э, директором, IT-директором Министерства внешнеэкономической связи. Угу. Моя компания, то есть моё моё подразделение построила первую сеть на территории России и Узбекистана. И потом меня пригласили. Сет чего? Сеть информационную сеть. Для поддержки работников ООН и всей группы Всемирного банка. Группа Всемирного банка входит э четыре структуры. Это гарантийное агентство МИГА, это сам банк, проектное управление ИБРД, это Международный валютный фонд и Международная финансовая корпорация МФК. Вот эта группа, собственно, обслуживает весь бедный мир земного шара. А вы э, что там делали? А я разобрать? э мне не обязанность была, у меня был контракт на э развёртывание э технологий, коммуникации, информационных технологий, э, технологий э обслуживания офисов. Ну, всё полностью, вся технологическая э поддержка офисов и не только офисов, э, и мобильных экспертов. Были специально э привезённые э, телекоммуникационные устройства, обходящие все наши абсолютно СССРские системы связи. То есть это такие небольшие тарелочки, которые работали. Я был чекисты были просто удивлены этому, потому что даже не представляли, что такое может быть. Пытались сломать там и так далее. То есть всё. То, То есть это вне зависимости от связи. Вне зависимости от связи, абсолютно То есть это было для... мне, конечно, было очень интересно, потому что я таких вообще не видел. В обороне такого не используется, в принципе. Вот. Поэтому с каждым а менеджером, а э дирекция была не в России, первая дирекция российского офиса в Узбекистане, в Ташкенте. Э в процессе формирования инфраструктуры, технологической инфраструктуры, я вовлекался время от времени во все проекты, естественно, потому что для каждого проекта, который э начинался, развёртывался. Проект уже самого Всемирного банка развёртывался на территории России и всех наших республик тогда ещё ну не обозначившихся упорённые страны. А, естественно, подготовка, подготовка, ведение и э завершение всех проектов, она находилась вот как бы вот на моей группе. То есть это стало происходить после разрушения СССР. Не совсем так. Э, во Всемирный банк вступают страны, когда нужны э действия с рынком, э с валютным рынком. То есть рубли, которые были, они, естественно, девианы были. Э деньги, которые нужны были для взаимодействия различных отраслей экономики, они отсутствовали просто. Из того, что у нас были деревянные рубли, нам конь на вздерживания кончились у нас. Вот мне Цирушник, полковник Цирув, глаза на конференции по электронному государству. Есть имя, фамилия, и он подтвердит мне это, если надо будет. Я пойду к нему, возьму телеинтервью. Он скажет мне, что мы сделали вам, чтобы у вас кончились деньги. Мы прекратили на наших биржах С вами торговать на золото. Мы с американцами договорились, что Лондонская биржа и Нюрнбергская биржа будут работать на доборы. И всё. А потом присадил за азиатской бирже. И вам ваше золото никому не нужное стало, кроме Госдепартамента США, чтобы привезти туда и золото всё, которое там лежит наше сейчас. И мы вам дай баксы, чтобы вы захлебнулись этими всеми глазами, оплелись все, и и ошалели. Как произошло сейчас? Вот что мы вам сделали. Если бы вы немножко подождали бы, у нас бы не хватило долгого терпения. Вот он добавил потом. И вы всё торговать начали бы на золото. Ну у вас было всего вот так вот в запасах на, на на случай атомной войны с нами, что вы бы ещё лет 40 бы жили бы на эти на эти, эти самые, на что мы сейчас живём. Вон, костер оттуда берётся. Всё, запасы уже 30 лет стоят. И вот э, во время уже вот последних ми миссий, первых миссий, э, вот Всемирного банка в области в области технологий. Это всё открыто говорилось. Да, вот я приезжал один из директоров компании DEC. Это самое закрытое, самое эмбарговое оборудование было, компания Digital Equipment Corporation. Это компания, которая производила оборудование э, компьютерное оборудование, телекоммуникационное оборудование. который было всегда под эмбарго, и эмбарго сняли, последним эмбарго сняли чуть ли не в середине, в конце 90-х годов. Уже а когда что не это за оборудование не было. Это это телек... это компьютерное оборудование, процессоры, это программное обеспечение и так далее. Виртуальные машины, вот то, что мы сейчас видим, э-э виртуальные сети, тот мир, который окружает нас сейчас информационный, mm -hmm. он построен в виртуальном мире, в виртуальном э всё это виртуально. Вот первые разработчики, они были нам недоступны. СССР тогда отстал. Единственное, э производство было похожее, близкое к этому, это в Минске. Оно там и осталось, но технологии не дошли, поэтому этот эта виртуальная система не дошли, просто, в принципе, не дошли э до какого-то э конкретного технологического решения, э ну, вот национального. И Это вице-президент этой компании Дек. Он совершенно откровенно сказал: "Вот этот список", сказал мне там альбом с решениями. "Вот это мы вам просто отдавали вашим чекистам". Я говорю: "Ну кому конкретно? Были печиццыны фамилии, показные люди". <laughs> это было настолько откровенно. То, то есть гритное оборудование отдавалось. Да, то есть всё это отдавалось чекистам. Значит, вывозили на подводных лодках, как-то они вывозили всё это. А зачем? Я говорю: "Ну зачем же это? Вы же могли продать". Ну хорошо, там были всякие варианты по бартерам, прочее. Дело в том, что нам нужно было знать уровень компетенции не чекистов, которые покупают и берут, воруют и так далее всё это, а тех людей, которые будут использовать. Вот ваши, вот таких как ты. Меня вызвал министр внешних связей. Вот говорит: у "Нас Семирный банк приехал. Мы для них должны построить какие-то э сети, мы даже предоставляют инфраструктуру. Сидит вот этот человек, который полковник Цыру потом признался. Не признался, а просто показал всё, ничего не скрывая. Правда, такие бумажки были, не пластиковые. Вы говорит, э кто может сделать? Ну мы не знаем, что вам надо, а что вы можете? Ну вот это, вот это вот это, мы причислили, что мы можем, оказалось на 80% наши предположения и решения совпадали с тем, что нужно было. А вот та часть 20%, которая не совпала, она была под эмбарго, просто закрыта за секретной, было страшно. То, что вот в Всемирный банк привозится, вставляется каким-то специалистом там тур приедет какой-нибудь или вообще какой-нибудь кровой ставит какую-то штучку и всё, начинает работать. Это могут сами поставить. То есть подготовка велась задолго до развала Советского Союза. Как это работает всё? Россия вступает во Всемирный банк. Что он делает? Она вносит взносы туда утверждённый, чтобы открыли офис там. Стули поставили, компьютеры получили, дали безопасность. И говорят: "Это Россия говорит, произносит Россия говорит: "У нас плохо в угольной промышленности, в энергетике плохо у нас". У нас плохо с дорогами, у нас плохо с образованием советским, у нас плохо э этот с автомобилестроением плохо у нас. Ну и так далее. С образованием плохо у нас. Американцы говорят: <coughs> "Сбербанк говорит: "Не вопрос, поможем. Мы вам даём 400 млн долларов на поднятие угольной промышленности. Вы нам вернуте 7% больше, чуть 25 лет. 7% кредит. Ну это хорошо видно, 400 млн долларов. Но, чтобы вы нам вернули, вы нам вернули 7% эти, мы выдерживать прозрачными. Ну, мы даже видеть, куда бы деньги додали. У нас ракеты там стоят ядерные. Вы взялся с качеством меня дадим вам, как в 16 году отняли, караются сами вы дворцы. А мы вами не хотим. Наш говорит: "Мы ракеты порежем". Хорошо. Но мы всё равно там контролировать. Хорошо. Тогда вы возьмёте нашу систему управления проектами. Организуете у себя проектный офис для выполнения проекта этого, с нами согласуете его, чтобы мы видели как бы, и будете нам отчитываться, как вы там реализуете каждый этап. через 25 лет. Мы сегодня не можем умереть за нами на эти позиции в госпредприятиях другие люди, и им даже быть понятно, прозрачно, что это вернут через 25 лет. Для того, чтобы сформировать в России рыночные структуры управления, управление и внедрить рыночные механизмы управления предприятиями, нужно было э нужно было выдержать определённые стандарты. Эти стандарты, э для России не были разработаны. Поэтому эти стандарты в основном управление компаниями, управление проектами, управление отраслями, они приходили э они унаследовались с системой информационной системой. Вот почему я э вопрос очень простой был, э задан руководителем отрасли: "Ну как вы тут управляете вы?" А вот так У нас есть Госплан. Он вырабатывает определённую определённый пакет документов, регламентирующих нашу деятельность. У нас есть ЦУ, который контролирует это выполнение этих вот регламентных э э всех мероприятий для достижения каких-то целей. И у нас есть партия, которая э которая вырабатывает цели, цели ближние, дальние и так далее, и так далее, все цели. То есть есть цель То есть миссия есть э рабочий орган Госплан, есть контролирующий орган, отчитывающий орган это ЦСУ, и есть специальный орган КГБ, который это всё связывал в одну и проверял точность, выверял всё это и докладывал обратно тому заказчику, то есть Коммунистической партии, которая всё это обеспечивала. Нет, это дело не пойдёт всё. Теперь у вас нет КГБ, теперь у вас нет ЦСУ, теперь у вас нет Госплана. Зачем вам планировать? Рынок, он не планирует, рынок сам показывает. Что он показывает? Рынок даёт социальный запрос. На любую э на любую э инициативу правительства экономики появляется социальный запрос. он обрабатывается, и дальше срабатывает одна из моделей. Ну, например, есть разработанная в городе э-э э-э система на базе наших ещё советских семидесятых годов разработок экономических э-э системы сбалансированных показателей, которая вот э, ну, дальше уже представляет собой основную архитектуру управления отраслью или там, скажем, крупным предприятием. Но э для всего этого, чтобы не было никаких разбросов, э там в, на рынке есть всегда генерирующая система э различных э стандартов. Ну, ISO известный стандарт, который существует, это самый примитивный стандарт. Есть отраслевые стандарты, которые очень чётко и точно абсолютно вписываются. Раз э основная экономическая платформа у вас отсутствует, Вы будете понимать её, для неё же нужна ещё юридическая платформа. Естественно, предложена была юридическая платформа, которая была там очень долго, она до буквально до 2005 года не не утверждалась и и до конца не всё утвердилось в этой юридической платформе. Но с самого начала начали э вот продвигать различные вот эти вот направления, в том числе и с образованием. Потому что этот момент дети, он попал, ну, естественно, в сферу образования. Были разные варианты там, э, очень разные варианты были предложенные. Ну, тут вот я видел на, на моих глазах, э, вот на моих глазах я я просто видел, как как просто отрезались э ценности советские. Просто вот ни на что сразу отрезались, отметались, и ничего не предлагалось. И долго время была пустота. Из всех специалистов, которые были в отраслях, из всех менеджеров, которые были в коммунистической партии и в министерствах, почти никого не был приглашён. Зато лучшие специалисты и лучшие менеджеры, лучшие невысокого уровня специалисты, а специалисты-экономисты из Госплана были наняты и до сих пор работают в Вашингтоне, в Гарварде и так далее. То есть работают до сих пор там. Прекрасно, ну, неважно, как они живут, это уже другой вопрос, как они живут. Э э факт то, что эти специалисты на этих специалистах, таких же, как вот на нас, технологов, произошло это вот теперь ключевое слово изменение базовых ценностей. Это уже потом, ближе там лет через 5, через 7, когда я насмотрелся, что происходит в проектах, во всех проектах, все кодексы, все изменения, которые вобразования были, все э вливания в различные отрасли. Ну то есть, э схема очень простая. Значит, есть группа Есть инициативная промежуточная группа между правительством и э вот э специалистов и нанятых специалистов. И есть те на местах, кто руководит предприятиям, и те, кто исполняют. Вот эти вот три звена это э непосредственные звенья всего этого э выполнения всех проектов, в том числе и того, который э который мы вот обсуждали на в Думе. Но предшествует этому всему а один одна фаза, которая не включена, не включена ни в один э, э ну, фактически не включена ни в один э проектный э проектный цикл. Это э сейчас он э, в настоящее время он сформирован под таким названием, под таким вот такой обравтурой ПЭСТ. Это э его называют анализ, его называют э, его по-разному называют, но вот на Википедии есть, э, упоминание о Pest Analysis. Это Political Economix Social and Technology. Вот, э, там много показателей, есть разные варианты, э, но там есть один такой очень важный, самый важный момент это изменение базовых ценностей. Вот это изменение базовых ценностей происходило На таких специалистах вот, как я, и экономистах, простых экономистах, простых, э, э, ну, знающих предмет, владеющих цифрами, владеющими, э, аналитическими, э, различными методиками из Госплана. Но нужно было им сменить базовые ценности. То есть лично, то есть изменение базовых ценностей в социуме И в проектах, экономических проектах, социальных проектах это как бы цель. Но в первую очередь происходит изменение базовых ценностей в самом человеке. И я видел это делал намеренно. Выбирались из Госплана, из СУ, выбирались самые ключевые люди и просто вывозились в солнечную Штаты. Они вдруг выигрывали грин-карты. на приглашали на лекточичать лекции, и то они там оставались все. То есть их просто вывезли отсюда этих людей. Часть их осела в ООН, в МИДе, в проектах Всемирного банка. Все они там сидели. Ну, практически все. Вот. То есть, э, вот этот вот это это мышление, оно было убито наше мышление. Просто было безвозвратно убито оно это мышление. Возвращаюсь к истории опять Всемирного банка, 92 год. Тогда э первым, самым первым, э таким вот сближением России СССР и США был такой проект Черномордина Гора. Ну знакомы или незнакомы слышали или нет? Вот я оказался знакомым с почти всеми ведущими э экономистами, которые были с ним туда отправлены. И на одном из них У меня есть иллюстрация изменения базовых ценностей человека. А, ну, фамилию я назову, если надо будет. Ну, неважно, но это просто модель. То есть, э, как это работает? Э, специалисты, которые попадают в проект, они сразу мыти замотивированы международными контрактами. Вот такими синими бумажками, всё красиво. ты человек мира и так далее, и так далее. Но это не всё. Самое главное это семья. Самое главное воздействие происходит на членов семьи. Потому что именно они являются являлись ценностью в нашем советском Союзе. То есть наш советский народ отличался от всех тем, что он был особо э за Он, осо... то есть семья была это особая зона внимания. Это была ячейка советского общества. То есть ничего в этом плохого нет, никогда не было. Вот здесь я познакомился с ювенальными всеми этими вещами, потому что нам объяснили, как вы не можете, вы теперь являетесь, э вот, ну, при наличии, то есть вы я членом нашей группы, вы являетесь теперь э членом глобальной системы, э вот э и, и у вас есть свой своя сеть. То есть не техническая сеть, а человеческая сеть, network И вы являетесь в сети Management Information System. То есть вы человек, который э вовлечён в управление информационными системами, информатизации. Это одна из самых важных, можно сказать, самое важное поддерживающее неполитическое э сфера. И вы, естественно, должны вот эти законы все соблюдать. И дети, которые, э, значит, вот вовлекаются, то есть, а не то, что вовлекаются, а дети, которые оказываются вот вместе с, с этими работниками, они, естественно, уже подвергаются этим всем законам. Ну, нам дали вот такую пачку документов, мы их изучили все, а что делать? Либо контракт нужно разрывать и уходить из компании, и вообще из, из этого процесса всего. Либо, значит, нужно принимать всё это. Ну, Я не подписывал ничего, но автоматически принял всё это. Действительно было очень интересно, э, была очень хорошая хорошая мотивация. Э, во всех этих организациях во всех есть оплата, э, в командировочных э командировок много, э, в командировочных э затратах есть оплата полностью э всех расходов на детей и на половину половину расходов на семьи на супруга. То есть, во все командировки можно брать семью и очень внимательно, э, естественно, относятся ко всем. Э, вплоть до трудоустройства, если там едешь в командировку, там обычные командировки бывают короткие. Ну, это короткие, а когда они длительные, там по 3 месяца или там по 5 месяцев, то потому что смотря какая роль, естественно, такая длительность, э, командировки. А там частично трудоустраиваются и супруги. Вот как раз вот это вот трудоустройство и эта работа оказалась самой главной <laughs> над человек, а не мотивация там деньгами и прочее. Деньги высокие, зарплаты хорошие и прочее. Ну, естественно, хорошие. То есть в 90 году, ну, в этом девяносто втором году зарплата в 1000 долларов это огромная зарплата. То есть это очень огромная зарплата. Можно было квартиру за 7-10.000 квартиру купить в Москве. Вот в 92, в 93 -м году. То есть, то есть полгода ты покупаешь квартиру. Вот. То есть это на самом деле и это взлёт с советской зарплаты там в 10-15 долларов. Вот такой взлёт. А вот это вот э это в математике называется градиент. То есть есть поэтому есть использовались два рычага. Вот на всех специалистов, которые вот создали то, что сейчас есть. Это в том числе, ну, в первую очередь, это те, кто выезжал. Вот в, в той команде Черномордвинагора, э, в команде Черномордвина выезжало очень, ну, там есть серьёзный такой блок, э, экономических направлений и специалистов, групп. Все не создавались в Вашингтоне, они до сих пор там процветают. Но люди, которые, э, которые э туда отправлялись конкретно специалисты, э, эдмидовские работники, Их там уже нет давно. Они все вернулись олигархами за это время. Но их семьи, и их дети теперь всё это продолжают. Самое главное, продолжают даже не это. Самое главное, что за это время переводились счета деньги российские. То есть те российские деньги, которые уже пошли за эквивалент, за золотой эквивалент. в в федеральную резервную систему сён штатов деньги там и оставались. На этих вот дочерних фирмах детей, жон и прочих. Под Вашингтоном есть городочек такой Роквелл. Такой чисто еврейский городочек. В нём живут все миллиардеры наверное мира. Мриота и прочи и прочи и прочи все. И вот в этом вот, э, городочке ничего не представляющем собой внешне, расположенный как раз вот дома и прочие, э, вот, э, там чуть ли не деревни. Вот с нашими вот бывшими соотечественниками, с людьми, которые закончили наш Советский Союз. в 21 году, когда Путин пришёл, тут же был создан такой же, я был в Вашингтоне, Буш создал такой информационный центр у себя в Лэнгли, ну, в ЦРУ, в Лэнгли. И по этой аналогии Путин сделал то же самое здесь. Ну, образовалась такая компания, "Литурный архив" называется. И все карточки с персональными данными, которые были годами Армии людей, огромные деньги были потрачены. Всё все данные, которые были в СССР, у нас здесь. Естественно, новые данные, которые были в России, переписи прошлые, они были сформированы вот в этом электронном архиве по проекту Путина. Я тоже участвовал в этом в своё время. Э, ну, то есть у меня я даже я строил один один на один информационную систему для Тот и только начинал федерализию дело бизнеса в России и ипотечного. И у меня была идея, значит, то есть поскольку законы персональных данных нет, не было закона долго очень. Это был 2003 год, 2002 год и 2004 год. И я, у меня появилась идея, как я я я никогда не не участвовал в серых схемах и никогда не действовал в своей практике, ну, без закона. То есть у меня вот такой искреда Вот. И, ну, это это все знают. И я хотел обойти эту э, законную недостаточность путём подключения к этому электронному архиву. Знаешь, такой, ну, я я я я думал, что раз занимается ФСБ, значит, там есть информационная безопасность в пространстве. То есть в Москве там, в области там, в России и так далее. Раз занимается КГБ. Но когда я увидел, я с ними встретился, я с ними работал. Ну я понял, что э никакого, то есть у них есть просто формирование, но э база данных формируется не по стандартам не для социума России конкретно, а вообще по стандартам, которые разработаны для применения э в мировых информационных системах. То есть ну я не дожил там в этом проекте до интеграции с мировой информационной системой, то есть с данной, с данные с этой в интеграции ну, до большой интеграции с российских персональных данных, с общими персональными данными. Ну, я просто ушёл с этого проекта, остал так, у вас есть нет э абсолютно никакого решения по защите информационных данных, персональных данных. КГБшник, полковник, который был в этом проекте, официальный ФСБшник Он возмущался и не знал вообще что сказать. Я говорю, ну вы должны первые защищать. Я даже ему принёс законы западные, переводили их, как это действует, как как как рекомендовано было в 99 году тем же Всемирным банком это делать. Как это сделано в Соединённых Штатах, например. Ну у меня других других примеров не было. Я не знаю, как в Германии сделано. Я так всё делал в Соединённых Штатах. Вот. Он сказал: "Да какая раз... тебе что ставит?" Это клиент, будут клиенты, будут частные компании. Что хотят мы ну, с той ставить здесь? Говорю, ну как они что хотят? Они же сто... они же, ну как что хотят ставить? Они не могут так поступать. То есть, ну ты же, то есть это вышление чекистов. Нам главное контролировать, нам главное отследить. И вся абсолютно архивная информация на людей во всех организациях, которые существовали тогда, начиная от КГБ, ФСБ, вся переводилась вплоть до сканирования и оцифровывания огромным аппаратом целая корпорация Витронный архив работала. Я там пару раз а кто же оказывался в каких-то смежных проектах. Вот, но по масштабу и по по по претенциозности я такого не встречал нигде. То есть всё выверялось. Причём э разрабатывались э была связь систем разных систем. э, например, которые, э, были, э, которые как бы выверяли и контролировали. Например, система, которая, э, на сегодняшний день используется в туризме это единая такая система мощная, которая, э, в первую очередь собирает персональные данные. Потому что, как выезжающий за границу, он, естественно, предоставляет всё, всё, что можно. э Ну, то есть всё. Вот это персональные данные. Поэтому туристический э туристический портал это это невероятно мощный, не менее мощный, чем вот тот электронный архив. Он находится в Германии. Его нет здесь и никогда не будет. Это единая система, находится в Германии. Это невероятно мощная система аналитическая. То есть все данные люди, туристов автоматически отправляются в Германию. Они не отправляются, они они там заполняются. То есть, понимаете, открываешь интернет, когда заполняешь, это же ты же это же ты не в своём компьютере заполняешь. Это ж ты где-то заполняешь. То есть, То есть у тебя у, у тебя это виртуально, у тебя это виртуальное окно на экране. Mm -hmm. А у того, кто находится за виртуальным этим окном, собирай находе есть такое, ну, скажем, огромный резервуар, куда собирается всё это по очень большому количеству реквизитов. Ну, реквизит это вот показатели данные. Их очень много. Почему это хорошо видно? Если вы когда вот пошли бы устраиваться на работу в любое агентство, я не допровожу аналитической работы. здесь э, по рынку и хожу к Андураку устраиваюсь на работу, клиент <соединяюсь> программист, дворник. Вот. Везде абсолютно формат один и тот же. Абсолютно один и тот же формат. И я его вижу, я-то его знаю изнутри, с той стороны вот, с серверной стороны. Вот. То есть откуда, например, э в компании, которая производит, например, там, я не знаю, какие-то компьютеры, какие-то мониторы, при при устройстве на работу такие данные, которые, в принципе, я говорю, ну откуда вам? Зачем вот э, я буду у вас собирать компьютер, отвёрткой буду крутить. Зачем вам количество символов такой показатель, который я могу напечатать на клавиатуре IBM в течение минуты? Зачем вам такой, да, такие данные? Кто не задумывается? До да этого вот нам пришло, вот мы заполняем, вот у нас такая система всё. Это не российские системы, которые разработаны там 1С, но есть ли российские кадровые системы? Это не от системы. Это вот та аналитическая система а громадная, в которой есть эти компоненты, которые выходят вот тут через разные там какие-то вот, ну, совершенно непонятные на какие-то совершенно непонятные для человека, менеджера какие-то круги. Да, вот откуда пришло? Ну откуда ты это взял? Вот у меня это. И когда я начинаю там дальше до сих проходить, я уже э вижу э, стандарт. Там есть была такая я на есть информационная система PeopleSoft. Вот значит этот вот PeopleSoft, который изначально был разработан для работников госдепартамента США. И чтобы им было понятно, естественно, он теперь вплоть до дворников, вот на работе, значит, уже вот доступен и так далее. То есть То есть дворники с их данными э находятся в департаменте США? Ну не в департаменте США, не в США, они не там находятся. Они находятся в одном месте. Так, давайте я вам сейчас расскажу, э вот для справки, чтобы не не придумывать технологии. Как устроена технология современная? Вот всё. Есть э отдельная телекоммуникация, которая независимо от того, что передаётся, просто передаёт. И главное передавать определённую скорость поддержать и пропускную способность. Это телекоммуникация. И есть информационные системы, серверы, это все знают хорошо, но они живут тоже самостоятельно. Такие как так называемые облачные системы. Ну вот сейчас называется Cloud System. Ну вот мало кто представляет, только айтишники могут представлять, что это такое. Это, э-э, это набор серверов очень мощных, может быть, очень крупных, которые просто по каким-то стандартам, стандарты разработаны, естественно, по стандартам собирают данные все, какие угодно. И, э-э, Есть такие системы SaaS, которые позволяют э пользователю этой системы моделировать там всё, что угодно. Есть данные, а есть метаданные, данные о данных. Вот эти облака, которые информационные облака, которые теперь существуют и будут всегда существовать, уже сменились технологии, ну то же самое, что нельзя вернуться сейчас к виниловым дискам. Всё, лазерные диски и вот эти всякие там чипы, которые переносные и прочее. То есть не придёшь, скажешь: "Виниловый диск у меня есть", и показать его негде. Вот точно так же вернуться к технологиям, которые были ещё 3-4 года назад, невозможно, потому что перестроено производство и всё. Это всё облачное теперь. Вот эти облака, которые строятся, они строятся не по принципу данных конкретных, а по конкретным человеке. А чтобы выдержать международные стандарты, строятся облака с метаданными. То есть данные о данных. Есть вот общая система трудоустройства, состоящая там из 100 показателей по человеку. И вот эта система подключается к России, Германии и так далее. Но доступ к этой системе это вот есть самое главное. То есть, в первую очередь, доступ строится для сотрудников аналитиков госдепартамента и структур. Вот у меня такой доступ есть. Я прошёл Secret Clearance. То есть то, что я проходил для получения первой формы в России, точь-в-точь такой же первой форму я имею в Соединённых Штатах, потому что я работал там в компании, которая этим занимается. просто работал в ней инженером, ну, разработчиком, аналитиком работал, и это всё этим всем занимался. Только это, у меня область была это это э область снабжения. Вот такая же, как туризм, есть область такое, такая же система по снабжению, procurement, в которой всё есть, до одежды, которую носят космонавты. Ну всё, абсолютно. Всё абсолютно. Есть, конечно, международная система, частично международная система торговая, она повторяет всё это. Но там есть всё абсолютно. Вот в этой системе, в первую очередь, э она сошла из госдепартамента, и она, естественно, должна быть доступна, понятно, на том языке, в тех форматах, формах и так далее. И, естественно, она приходит. И когда эта система оказывается снабжением, например, оказывается где-то на границе с Газпромом или ещё неважно, или с поставкой еды в детские сады, она одна и та же. То есть это та же самая система. Компьютеры компаний, которые поставляют и работают и выполняют Стандарт ISO они вынуждены придерживаться этой этой этим стандартом, этим этим формам, и они просто непосредственно работают со своим уровнем допуска вот с этой вот метаданными, с этой метасистемой. По-другому нельзя выполнить работу. То есть это есть, и это не просто есть, это будет всегда, это это изменённый мир, он изменён давно. Когда э появился так э то есть образовалась такая динамика и скорость перемещения данных такая стор, такая скорость доступности данных, которая позволяет ресурсы теперь не держать у себя вот в одном министерстве, например, в одной в одной организации, а их можно держать за океаном, где угодно держать можно их. курс такая высокая, что что ты сидишь в комнате, получаешь вот эту эту эту этот показатель там экономический, что ты получаешь его там на Гавайях там в Африке или неважно. Не то есть то есть э доступность высока, и э усреднённость компании э вот их было очень большое количество в своё время, но они вот э как пирамида собирались собирались, собирали, и в конце концов они собрались в две компании. То есть вот есть Oracle, да, и есть там SAP. Например, SAP вот И ну то есть, в принципе, они даже до друг этого заменяют в чём-то. И поэтому в таких ресурсах построить свои данные, ну, это э это очень универсальная система, к тому что они даже э даже компании, например, которые не имеют достаточного уровня развития э, там корпоративного управления или не имеют там достаточного развития там э или э зрелости самих управленцев, они приняв такую систему в ставив себя, они могут дозреть, научиться. То есть система наследует ещё и навыки управления, навыки оценки, навыки анализа. Если надо было раньше учиться в институте там, там э, и каким-то аналитическим методом и так далее. Тут всё достаточно пройти программу, и там есть обучающий тренинг и так далее, просто пройти и всё. Главное быть в компании самой, где есть материал и где есть информация. Поэтому и крупные государства на западе сейчас, оно переходит делится. Есть система, которая предоставляет такие аналитические системы SaaS называются. Вот. И системы, э, которые, э, которые, э, которые, э, объединяют серверные и телекоммуникационные ресурсы. Ну, чисто железо. И третье это, э, базы данных. База данных может храниться, естественно, как, ну, на на стороне самого владельца баз данных, так и так и там преобразуя там через определённое кодирование, так и может храниться на этих инфраструктурных ресурсах. Там серверы, предоставляемые компаниями разными сервисными. Ну, с определёнными гарантиями и так далее, с лицензией и прочее. Вот. То есть, э вот эта облачная система, то есть есть облако доступов, пароли. И есть знания, где-то аналитические анализы, э аналитические системы, там, э различные э системы управления. То есть знания где собраны. Не не база знаний, а, ну, вот область знаний, облако знаний. И есть облако баз данных. Это может быть совершенно на одном сервере находиться. Но это разделяет стереологически Вот. И и то на государство, э, то есть если на западе собрали это всё, э, быстренько подсветились, и сам, там в Америке особенно это очень быстро всё делается. Вот. И они э, обе перераспределились структуры, в железо, другие там системы управления, в третьей база данных, а управление этими ролями и доступами всеми ко всему этому оно находится в государстве. Вот это итронное государство теперь оно стало вот таким. То есть, э, даже если бы мы, э, вот Советский Союз остался бы Советский Союз, мы бы всё равно это сделали. Да. Знаете, я когда работал в в Министерстве внешнеэкономической связи, то есть у меня было подразделение, которое занималось информатизацией и, ну, понимаете, да? То есть вся информ... вся внешнеэкономическая деятельность была в моём подразделении. В тот момент 90-е годы, ещё был Советский Союз в 90-й год. Было завершение в Европе, э-э, переход такого переходного процесса на международный, э-э, стандарт, э-э, на международный стандарт э-э шифрования всех товаров. Тогда ещё Советский Союз терял на границах миллиарды долларов, миллиарды долларов только на то, чтобы с нашего советского стандарта заполнить Вот эти формы в международный стандарт. Это деньги просто вытянутые. Это огромные деньги. Это это невероятно. Огромные. Они иногда был маразм такой, вот мне приносили, слушай, говорит: "Смотри, мы поставляем там вот на такую сумму там товар там, а в раз в 5 или в 6 приходится платить за просто оформление этого документа. Смысла нет поставлять просто дальше. Это был барьер. Оказалось, что почти 20% продукции, которая могла уходить из Советского Союза, не уходила по этой причине. Представляете, какой барьер был? Этот барьер был сделан в Германии. Такая система была и сеть DataXp. И тогда была такая информационная система EDIFACT Electronic Data Interchange for Administration, Communication и и Transportation. То есть для то есть Ию разработали немцы. Не не американцы. Для того, чтобы можно было в первую очередь работать со, с нашим социалистическим лагерем. Это было это было сделано специально для того, чтобы создать трудность вот этому буферному, как демократическим странам назывались тогда они, этим буферным странам. Это была трудность целенаправленно разработана компанией, которая на сегодняшний день является одной из двух разработчиков информационных систем. Есть Oracle и есть SAP. SAP. Вот это SAP. Вот родитель того SAP, он разрушил и создал всё это дело целенаправленно. Теперь эти системы SAP внедрены практически в 90% всех организаций России. Oracle, Oracle немножко по-другому строился. Это это американская система. которая построена была для обслуживания Госдепартамента. В 70-х -70 годах, в 76-77 год, когда, э, в Советском Союзе у нас был наивысший наивысшая точка развития, в то время было наи наинизшая точка развития управления Соединёнными Штатами. И там происходил взрыв, развал просто управления. Это не экономическая была такая, ну, э, э спад. А это был распад реконструкция управления. То есть централизация себя изжила, а современные компьютеры тогда, ну, уже мейнфреймы появились, они позволяли всё делать теперь расщепить и, то есть, уйти от бумажных этих всех, э, там вот обязательств, ну, бумажной технологии. И тогда происходило следующее. Тогда государственные базы информационные отдавались в частные руки. В общем, просто передавались бесплатно. И люди, которые их исполняли, они уходили в частные компании, долгое время, очень несколько лет эти компании работали без дологов, то есть в режиме просто лишь бы давай только. И им даже зарплатила. Таким образом, вот эта вся инфраструктура, которая ушла и от государства, и годепартамент остался просто, ну, со стульями. То есть там нет систем информационных. Но аналитические центры, которые образовались в частных руках, они они фактически определяют экономику и определяют все потоки информационные и всю информатизацию всего. И они стали разрабатывать, поскольку они э унесли с собой структуру управления, и они стали создавать стандарты. Вот стандарт для управления Газпромом, ой, газовой отраслью, вот стандарт для управления там пищевой вот и так далее. То есть они уходя с базами унесли стандарты определённые которые сформировали, потом с учёными согласовали с разными точками, э вот влияние, поскольку у них капитализация земного капитализация Соединённых Штатов почти 50% по земле. Поэтому, естественно, управление и в Китае везде принималось именно это. То есть унаследовалось от системы. Вот такое есть у нас вражение. То есть стандарт унаследован, а данные это, пожалуйста, наполняйте как угодно. И поэтому появилось уже уже после двухтысячных годов, когда появился интернет, телекоммуникации современные, появился просто возможность уже данные собирать где-то в одном облаке. Аналитические центры сформировали невероятно хорошо отлаженные системы аналитические, в которых можно сделать всё, что угодно, и найти всё, что угодно. И теперь организации унаследуют с 92 -го года по двухтысячный год, 99 год. Всемирный банк Всемирный банк этот э и Европейское сообщество э открыли в Вене специальный институт, в котором проучились все административные администрации России, все абсолютно всех регионов, тогда было 102 региона, все проучились там по полгода. То есть они 2 месяца учились в МГУ язык прочее, и потом они выезжали в Австрию и в Ченепол полгода обучались там этим вот стандартам, которые были унаследованы системными. Причём я общался, я строил, ну, то есть я в Вене, то есть у меня это это, это была моя работа обеспечить все информационно-технические прочее. И я общался и даже присутствовал на семинарах почти на всех. Подготовка советского, ой, российского уже э с российских российских слоёв, которые вовлечены в разные уровни управления хозяйст э компаниями, хозяйствами, они уже подготовленные, и они унаследованные уже. Естественно, 2001 год, он был не новостью, когда в уже э для организаций, которые подавали данные в архив Путина. Это не было новостью. Они были подготовлены уже DJI вот тем институтом. То есть все краевые администрации абсолютно по чётким, по абсолютно, э, вот форматам подавали данные и, и так далее. Причём не просто так. Это же всё строилось по программе, программа электронное государство. Я вам и e government не зря показал. Я был у истоков американского e government и российского, естественно. Мне тогда, когда в 2008 году только обсуждался этот проект ещё Мне туда в Вашингтон присылали постоянно эти вот пачки на рецензию. Я в одном месте написал, кстати, вы говорю, не e-government строите, вы строите электроннизацию просто. Это никакого управления здесь нету. Вы просто, ну, наведите эту вообще компьютеризацией, потому что никаких э, систем нет. А вот e-government, теперь я объясню, что это такой e-government. Вот эти вот информационные системы отвалились, от госдепартамента образовались в стандарты определённые, которые их они уже несколько э несколько э версии имеют уже там с то есть это уже они уже к тому, что было, то есть совершенно, ну, они адаптируются постоянно под социум, адаптируются под страну и так далее. Вот Из этого всего в двухтысячных годах, когда произошёл взрыв в телекоммуникации, когда появились совершенно новые э, формы телекоммуникации и связи, появилась необходимость увязать. Но <coughs> произошла в экономике и в управлении Соединёнными Штатами произошла новая, новый кризис произошёл. Кризис теперь согласованности. Каждый забыл свой стандарт. а согласовать их на уровне данных стало невозможно. Появился язык, который согласующий XML такой, ну, неважно. Какие-то какие-то языки появились такие универсальные, которые владеет чуть ли не каждая секретарша. Вот. Что, но это всё равно оказалось мало. Продукты, которые производят для офисов Microsoft и прочее, они тоже позволяют всё делать, но это не то. Но и поэтому появился на уровне метаданных организовать связь Тебе нужно было метаданные уже огромных количествах, э, просто невероятной базы данных, нужно было как-то вязать. И вот и governance это вот увязка вот этих метаданных. В Европе разные варианты есть и то, и государство, но в принципе, они похожи очень. Ну, может, технически там чем-то отличаются. Вот. Но, э, в Европе э, не не не высыл там вверх куда-то. В Европе есть центр, э, в Германии, европейский центр При этой компании SAP, которая разрабатывает систему, она начала разрабатывать с обыкновенной э системы таможенного, э, ну, таможенного обмена, таможной информации. Это была система первоначально. И вот, э, очень большое количество обращений к ней для того, чтобы использовать её при при торговле, при организации международных контрактов. Эта компания развилась Ну, деньги пошли в коммерческие и так далее, со всей Европы, и больше всего из СССР бывшего. Вот. И они развели такую систему. Она простая такая, ну, не то, что простая, она, ну, но она находится в Германии. И там же, э-э, ну, там не хватало в своё время, когда вот мы обращаемся к этому Best, Computer Best. Вот. Зверь Ну, зверь, да, его называют зверь, но его не называют у нас просто. Он так зверь всё-таки. Вот. Это, в смысле, не компьютер, это информационная система, которая собрана и там, она, ну, она включила в себя данные, которые были на европейцах там и так далее. Ну, э, это не главное. Это такое техническое облако просто. Потому что главный информационный центр находится в Германии. И более того, я слышал такую фразу, э, там вот в американской Куаре, когда говорили, что, ну, SAP у вас тоже везде теперь находится. То есть у нас Газпром, то есть все ведущие отрасли нашей промышленности, они э, приняли систему SAP. И кто-то пошутил так в мой адрес, знаешь, что я русский, что мол там, ну, орудие возмездия у вас уже там находится, имея в виду, что SAP А этот центр информационно-аналитический центр он находится вот при Сапе при этом. И это государство, которое образовалось в Европе, оно базируется на этом Сапе, вот на на на этих вот решениях на всех там. Вот. Э Ну и теперь вот мы там находимся. Причём, когда я аргументировал в своё время, я ещё работал в Семиребанке, аргументировал, что надо развивать своё там. А что у нас там, ну, мне говорил там из российских менеджеров там Министерства экономики мы ото. Вот, говорили: "Ну, зачем нам много у вас нет времени, нет ресурсов там развивать своего людей, они-то все уехали, все они работают там в Америке, в Германии наши программисты". Ничего подобного, все работали здесь, и то есть такой же уровень был и так далее. И все это понимали прекрасно. Это делалось осмысленно. Вот эта вот зависимость от этого этих информационных систем западных И сейчас теперь теперь можно говорят: "Ну да, ну теперь мы на игле Сап находимся". Всё, на игле находимся. А когда-то, если же люди мне говорили: "Зачем нужно складывать и так далее?" А кто теперь все эти данные объединяет? Кто этими данными владеет? Владеют международные корпорации. В этом есть нарушение. то в момент переписи населения присваивались первичные цифры, из которых потом исходили дальше вот эти номера. То есть вот выстраивалось всё это. То есть если вы прошли, если вас переписали уже, а помните, листы в переписи были какие сложные там? А многие православные не принимали участия в переписи. Правильно. Правильно сделаю. То есть только не по виновению, может быть. Потому что единственный момент в этом процессе электронного государства был э э точка присвоения была первой начёта э, винный процесс присвоения, ну, то есть рождения этой цифры начинался от переписи. То, что я вам говорил, создание Путиным, э, электронного архива, компания Ретронный архив называется, она есть на сайте и так далее. Они даже сделали свой продукт, вот. Это были карточки, которые это были карточки личные, персональные на тех людей, которые были э э данные которых оказались оказались в распоряжении, ну, теперь ФСБ, КГБ. КГБ и первых отделов, потому что первые отделы, которые были во всех организациях практически, они как раз эти вот персональные данные передавали в КГБ, из которых делали карточки. Но это, наверное, 99% населения, потому что во всех организациях СССР были первые отделы. И это их работа была, это они давали разрешения и так далее, и так далее. То есть эти цифры уже были. Ну, они, то есть они уже рождались. И э э сама цифра, сама сама вот цифра, она уже была заложена в общей информационной системе при рождении этих карт. Позже, раз я вам говорил уже в прошлый раз, что позже э различными э вот акциями такими это всё только выверялось. выверялось, выверялось, выверялось вот и трун архив выверил первое. Потом выверяли, э, были в несколько выверок, э, при э, при формиро при перепись была. Э, выверяется это при открытии счетов в банках, есть соглашение у банка. Выверяется это дальше при выверялось это при э Ну, несколько несколько было там акций, то есть в этом в этом проекте он открытый электронное государство 2002-2010, там было несколько акций таких выверенных пописанным данным. Сюда это не не не не сразу появилось. Это уже когда были приняты законы, что вот всё, сегодня мы работаем, все работают с, с номером ИНН и со своим номером страхового, а, когда выпускались страховые карты и карты социального обеспечения. Вот э были ещё моменты, ну, наши пластиковые карточки, социальная и без неё тоже не примут в поликлинику, в Дыкарты, но ну, абсолютно никуда не зайдёшь. Вот. То есть даже скорая помощь не уезжает просто, если нет социальной карты. Вот. То есть э это всё э это всё дополняло вот этот вот этот большой-большой информационный пул, в который дополнялись время от времени данные. То есть даже православные, естественно, или вы? Если у вас у вас есть карточка социальная? Нет. От Тогда не отказались. Ну вот, от пенсионного, от медицинского. А вот всё отказалось. Из-за вот всего отказались. Ну, вот я, например, пытался, э, у меня был эксперимент. Я пытался отказаться. Я понимаю, что я только только в одном месте, но я получил, э, э, страховую карточку медицинскую и пенсионная. Я пытался отказаться от пенсионного своего, закрыть свой пенсионный счёт в России. Вы представляете, дошли до самого верха и не нашли механизм, нельзя отказаться. Потому что вот вам пример. Потому что нужно отменить вот тот э, ну, скажем, уже существующий там какой-то в какой-то в каком-то виде снилс. То есть его уже нельзя отменить. То есть он уже есть на меня всё заведённый. Просто я его не получил ещё. Я, как инженер, который владеет нынешними информационными технологиями практически во всех отраслях экономики и государственных структурах, могу констатировать, что без вот такой системы, которая удостоверяет имя человека, которое дано при рождении, фамилию семьи, в которой он родился, место рождения, язык, с которым он родился. Ну, я имею в виду национальность, да? Вот. Каким-то служебным, государственным, частным данным никогда не объясняется ни в одной стране. Только в России всё это объединяется под одной под одной цифрой. База данных формируется из таблиц То есть есть там таблица пенсионная, таблица, например, э пенсионного э фонда и таблица медицинского страхового там, ну, страховой страховой компании, пусть государственная будет. И, например, ну, и ЖКХ какая-то там, не знаю, своя база. Одна таблица. Определённый ваш номер счёта. То есть, ну, и банк, например, пусть ЖКХ банк. Сбербанк, например. Вот номер счёта, он специальным образом кодируется, уменьшается там, то есть он дешифруется. И и эти номера все три придаются в новую таблицу, более укрупнённую по вашим данным. Дальше уже всё, имена все остаются там, где они вот идентифицировались. Дальше этот код в следующую таблицу аналитическую опять дешифруется, опять минимизируется, опять шифруется и опять уходит в другое место встраивается. И вот таким образом одна таблица э <coughs> порождает данные зашифрованные в другую и так далее. Этим они объясняют безопасность данных. Ну то есть мы, айтишники объясняем безопасность данных. На самом деле в этом нет <coughs> безопасности данных. <coughs> в Думе, э программист говорил, что вот там этот такой код То есть нужно быть программистом, чтобы разобраться и так далее. <coughs> Это делается очень просто. <coughs> Достаточно сформулировать, сформировать, как делают разведки, хакеры и прочее. Достаточно сформировать такую же информационную систему, как в пенсионном ходе. В фонде, вот ну, на простом компьютере, можно в ноутбуке сформировать систему. и, к сети. и вы получите в развёрнутом виде с присвоенной с присвоенными цифрами номерами со всеми вы получите э имя человека и его данные раскрытые. То есть и получить, в принципе, все все персональные его данные, да? Все данные можно получить. Только только, только задача раскрыть. То есть первая задача. Ну как делают? Вот работает Сбербанк. отделение Сбербанка. У него там есть э э система, которая позволяет входить в свою главную книгу. Банк имеет главную книгу, то есть большой-большой резервуар, где находятся все деньги, и откуда каждый вектор счёт а, а направлен к своему э этому корреспонденту, клиенту. Достаточно на клее там где клиент построить точно такой же, э, сервер или компьютер, как, например, как у менеджера и подцепиться в эту сеть. То есть и всё. На ну, что это? Это это не это сложно. сложно да? Это технически совершенно не сложно. Так делают, и это делается. Причём, э, на каждом этом, э, на каждом, э, на каждом вот э, э, в каждом в каждой точке пересечения, в каждом звене есть, э, переходы. такие вот, ну, там, где э цифры, э цифры дешифруются и шифруются. Там есть переход такой, который э осуществляет исключительно телекоммуникационное оборудование. Не программное, просто телекоммуникация. Если в этот момент в, в эти точки телекоммуникационное даже включаться, то даже там можно вот с таким устройством, а э, системы, которые производятся на сегодняшний день, их всего две. Я вам говорил уже в самом начале. Это это Oracle и SAP. SAP это система э управления ресурсами. Наверное, 70% всей России, в том числе пенсионных фондов, в том числе Сбербанка и так далее, и так далее, и так далее. То есть основных э основных генераторов этих вот зашифрованных кодов А Oracle, э это специ, больше специализировался до последних там пару лет на разработке баз данных, то есть этих самых таблиц. То есть шифрование, э она анализ этих самых вот таблиц. Но э они увидели, что они упускают очень сильно в управлении этими базами данных. И они последние годы, последние 5 лет скупили все ведущие аналитические компании. Все абсолютно. А кто они, кто это кто? Ну, Oracle, то есть. И поэтому, поэтому образовалось так. Образовались две компании, которые полностью э, формируют и базы данных, и всю аналитическую систему. Поэтому, э, э, э, э ну, не любой, скажем, но э, задавшись целью, например, вскрыть банк, найти счёт Путина, допустим, в Barclays банке, или какой-нибудь ещё банк в еще Америка, это не это очень несложно. Достаточно просто среднему программисту четвёртого-пятого курса Института Баумана сесть э за компьютер, подключиться телекоммуцион э в телекоммуникацию банка и э э Потому что нужно почему к пятому и четвёртому курсу программисты Бауманского института, они уже владеют тем программным комплексом и SAP, и Oracle, то есть и управление базами данных, и управление ресурсами. Им только нужно очень точно попасть вот в точку телекоммуникации. А телекоммуникации, ну, это уже такой вопрос, э, на сегодняшний день он совершенно открытый, и э потому что абсолютно всё, если тут что-то можно шифровать у себя, у нас была хорошая школа в России в КГБ шифрования, ну, в своё время очень хорошая школа была. Это была ведущая мировая школа. Я сам служил в армии на шифровании. Вот полтора года после института инженером. И я знаю, это это, то есть, ну, это великолепная была система, были и прочие. Вот. Сейчас всё абсолютно это уже в прошлом. Сегодня работает телекоммуникация система шифрования американская. Нет нашего, ничего. Программы ничего не значат, а железо шифровальное производится всё в Соединённых Штатах и Канаде. Только там, они даже не позволяют это делать китайцам. Только на своей территории. Преимущественно и основное всё самое ведущее производится в Канаде. Даже не в Америке. То есть под семью печатями, под двадцати семью печатями всё производится. И естественно, коды, кодек к этому ядру, паролик к этому ядру владеют единицы. Поэтому, но э человек, который проходит сертификацию над системы, он учится, учится там, ну, сейчас в России учебные центры есть, очень активно этим занимаются обучением этому, э очень активно принимают участие, обучение этому э компании, которая около НАТО. Ну, в Азии, вот я говорю, поштрас, э, там НАТО просто открыли свой центр и обучают этому. Потому что они поставят, а кто должен обслуживать э без вот э кода, без пароля к ядру и так далее. Ну, то есть это вот теле, это телекоммуникационный узел, который чисто американский. То есть в, в настоящий момент все звенья Эта система государственная, которая выстраивается для э поддержки этой вот мощной, абсолютно очень очень мощной системы, э ресурсной системы. Они первое производство, производство это Соединённые Штаты, Германия, и телекоммуникация это Канада, Соединённые Штаты и Канада. То есть, то то, есть то, это всё не наше. То есть то, что говорят, что наши персональные данные защищены, это в принципе быть не может. Ну нет защит никаких, в принципе. Нет защит. Другое дело, какой мотив вскрывань в скрытии этих персональных данных. Вот. Так вот, я не закончил вам. Поэтому вот эти системы, они, ну, всё равно туда уже не влезть нашим программистам, чекистам, неважно никому. То есть никому, туда в уже в нашей стране они не принадлежат. Нет, нет, данные, подождите, не данные системы. То есть в эту систему уже вторгнуться и повлиять на что-то невозможно. Только единицы сидят там в эти компании, в субштаты в Канаде, в Англии там, в Германии, они приглашают делать что-то жест, приглашают нас айтишников нет, нет, там поработать, научиться чему-то. Но в святая святых никто никогда никого не пускал и не пустит. И это и думать об этом Ну, и мечтать нет смысла. Поэтому в какой-то момент в России начали делать своё. Ну, оно ещё, ну, в таком зачаточном виде. То есть система, на самом деле, она как облако, она везде теперь. Поскольку она она не, она связана с телекоммуникацией, она связана, связана э разработчиками, она связана теми компаниями, которые предоставляют сервис, они допущены. Ну, вот банковская система информационная, например. приняла э у себя для управления ресурсами американскую систему или там немецкую систему. Ну, это же понятно, что э сюда для обслуживания этой системы, если что-то случится, а это данные персональные, это счета, это ресурсы, это деньги и так далее, будет приглашён э как минимум или э э не просто приглашён, а будет привлечён специалист специалист там из Германии или из Соединённых Штатов. Или человек, который там проучился этому. Но даже если человек, который там проучился, не сможет это сделать великий специалист там Мак или там, не знаю, там то всё равно обратяза туда, в первоисточник, где было разработано. Правильно? Ну вот как автомобиль. Ну, если вот таёт, сломалось, который было собрано там, я не знаю, где в под Питером. Ну, но, но всё равно за процессором поедут в Японию. Его не будут производить в Зеленограде у нас. Это совершенно точно. Если в этом процессоре будут занесены имя, фамилия владельца автомобиля будущего, то то всё равно ни, ни один русский, то можно такую микросхему взять, процессор вы, вы выкурить и выкинуть её. Он той машины не поедет. Понимаете, да? То есть это это вот вот такого характера всё э, всё это э, такая иллюстрация. Вот был пример мой в моей жизни. Я однажды стою в банке в очереди там, ну, мне нужно было вот как у нас там какой-то вопрос решить. Пытаюсь стоят две негритянки. Ну, приличные женщины в Вашингтоне. И одна другой говорит: "Ну, я там половину белых, то есть там не, не обращать внимания, откуда, я никто не знаю, откуда я, какой я и так далее". И так смело громко достаточно совершенно спокойно говорит: "Слушай, вот нас столько лет пугали Советским Союзом, КГБ, а сами смотри, взяли и выключили, и всё, все кишки прогну, то есть надо там вот все внутренности на показал, я ещё так эмоционально. Все внутренности про меня знают. И даже сказал там пару уже из трёх вещей. Вот. А кто это такой? Это банк. Почему он это делает?" И вот они стояли вот не знаю, там сколько-то минут и сетовали на это, потому что одному пришлось ждать, а второму пришлось вот прийти сюда и выяснять этот вопрос. Вот. То есть это в в моей в моей быте, это везде. То есть а глобалисты, а на на этом на Wall Street Это именно именно вот об этом, э, об этих вот вопро об, об этих на эти темы, вот эти вопросы поднимаются людьми э, и так далее. В Европе э, очень много таких э выступлений и так далее. То есть это э и поэтому появилось вот новое веяние, что вот ладно, хорошо, мы для вас сделаем такую возможность. Э все серверы с базами данных будут находиться на вашей территории. Вот люди, которые у вас работают, там ваши люди, ваши проверенные люди, доверенные люди, они проверены, сертифицированы, лицензированы и так далее. Всё на вашей территории. Система будет находиться там где-то ещё. Система аналитическая, система управления будет находиться там ещё где-то. Вот. А клиенты, которые будут пользоваться это банки там или какие-то госструктуры, они будут покупать сервис. То есть service oriented architecture. То есть SOA, то есть архитектуры, ориентированные на продажу сервисов. Отсюда появилась вот эта вот система, которая навязывается теперь, естественно, людям. Она унаследована была из информационных систем, и теперь она государственный сервис, государственные услуги. То есть у нас сервис слово такое непонятное, к чему? А вот услуги, а услуги такое красивое русское слово. Мы же слуги народа, мы же вот слуги государственные народа, тем более, что всё подходит к тому, чтобы э серые схемы все убрать, повысить зарплату государственным служащим очень высоко, как как в коммерческой сфере, в серой сфере, вот. И тогда, ну, тогда вот всё будет у нас на услугах. А это и есть то самое, э любая контора, хмм там обеспечивающий или обслуживающий какой-нибудь государственный контракт или или государственная служба какая-то там, э, ну, не верховая там, а где-то там дочерняя какая-то там или самая нижняя. Она просто имеет терминал со своим со своим э уровнем доступа вот к этой системе ресурсной, где аналитическая система развёрнута, например, там бухгалтерия или там там или там, ну, не знаю, там ну бухгалтерия, к примеру. Вот. И А нет, налоговая, например, как сейчас построена. Вот так вот есть бумажки подписанные, а так вот налоговая с электронной подписью, вот а база данных находится в вашем облаке, где расположены все базы данных, там налоговые, тогда государственные и так далее. Везде происходит взаиморасчёт. Это работает во всём мире сейчас. Вот при введении СНИЛС происходит консолидация данных всех из разных вот из разных разных И кондига присвоение. Ну нет, вот вот тебе понятно. Значит, вы имеете в виду, что когда присвоится Снильс, то из всех баз данных, которые есть, вот из этих баз данных, которые есть, значит произойдёт э такая выстроится одна строчка, ну, присвоенная вот конкретному имени. Правильно. Правильно, да, так будет. Ну так уже есть. Уже присвоено. Просто не запущено. А когда будет запущено? Когда человек получит карту? Только когда получит карту. Когда он получит, когда он распишется, что он получил карту. Вот с этих вот этого момента запускается эта сеть. И она начинает работать. Скажите, мы знаем, что вот в Англии отказались от сбора персональных данных и даже говорят, что их они будут уничтожены. Так ли это? Ну, я знаю этот процесс. Мой друг Мой однокурсник, мой работает в этом процессе там в Англии. Да. Много лет. 12-13 лет там работает. И и до этого 5 лет работал э это мы с ним когда-то очень давно создавали в Министерстве иностранных внешних связей вот эту самую базу данных для МВЭС и так далее. Потом он сразу туда переехал. Вот он там участвовал в этом вообще процессе. Это не так. Базы данных все сохраняют. Дело в том, что базы данных нельзя уничтожить. просто невозможно, потому что система э э, сист э это это чисто технический вопрос. А носители, на которых э на которых на на которых нанесён сам код. То есть, ну он э он хранится, и в каждой компании он хранится определённое количество лет, но меньше, чем 50-60 лет, такого не бывает в принципе. То есть меньше 50 лет не бывает хранения носителей. Тех хран... носителей, которые были в Советском Союзе, например, сейчас, они все были уничтожены целенаправленно американцами, чтобы даже не вернулись никогда обратно к Госплану. Потому что Госплан это самое главное было в России. Самое главное наше достижение СССР, в котором мы благодаря которому мы вышли из войны. В 70-м году у нас было вообще то и так далее. То есть это госплан. Это это открытие, это невероятное открытие, это ну это всё наше было. Вот ни одна страна этого не сделала. Ни одна. И Англия в том числе. Вот приятель, который, ну, это мой друг, и он участвовал в этом процессе там. Это очень большой процесс был. Да. Вывели из оборота очень много компонентов в персональных данных. оставили минимум. Это сделали и американцы в том числе. И в Америке такой процесс был. Был очень серьёзный процесс. Он был очень давно, правда. Э, поскольку это правовая страна, и у них это всё гораздо раньше было, и это было в 76-м, 77-м годах в Соединённых Штатах. А у нас только только только только только вот начали формировать базы данных и сразу требуют такие невероятные э данные персональные от людей. Это мошенничество сразу появится, мгновенно будет такой всприск мошенничества в в этих органах. И никаких рубянок в месте взятых, и никаких милиционеров в месте взятых не хватит, чтобы отследить мошенничество. Возвращаюсь к э к вектору, к точке борьбы с этим совсем. Каждая организация, которая строила и кодировала свою цифру в будущую таблицу и в свои таблицы обязано спрашивать, можно ли это делать. Вот во всём мире это делается. Почему в Канаде в Англии развалилось? Потому что на каком-то этапе очень богатый слой отказался давать, потому что этот слой мог вскрыть счета в банках. Каждая организация, которая будет или формирует, а это формирование не закончилось ещё, должна, обязана Человеку, каждому лицу своему показать лицензию эту. На сайтах, на всех этих организаций должно быть всё открыто, должна быть лицензия, что вот эта организация она лицензирована на работу. И чтобы можно было понять, где произошло нарушение, если такое будет. Но в каждой лицензии есть возможность отказа. Ты ставишь компьютер, включаешь его, ставишь к программу, тебе говорят: "Ты согласен с лицензией или нет?" Ты говоришь, нет у тебя выкидывает с конца с программы. Пока не согласишься, то или нет, ну, или там даже заплатив. Ты всё равно должен согласиться. Даже если ты купил официальную программу и ставишь её у себя в компьютере, даже заплаченный, даже вот лежащая здесь база данных пусть будет, она всё равно спрашивает лицензию у тебя. Согласись на лицензию. И здесь точно так же должно быть. А где это лицензирование? Никто даже даже духа не было. Должна быть организация или список организаций, которые должны квалифать. Я не хочу получать, вот вы не получили там э карточки. И это не должно изменить вашу жизнь. И поэтому это прошло настолько сильно и быстро, что э электронная универсальная электронная карта это просто уже это уже продукт, это уже плод. Это не проект, это уже плод. То есть мы уже его сделали, вот на ток раздать вам. И подписаете, согласитесь вас подписи, что вы на всё согласны. Но вы можете не давать подпись, мы и так всё знаем. Мы отказываемся от этих электронных карт о сдачи персональных данных. Просто вообще, в принципе, вот в этой системе, которая будет построена, возможно ли будет жить вот уже Она не будет построена, она построена давным-давно уже. И в ней уже всё это есть. В ней все мы есть давно уже. Просто идёт выверка. А зачем им надо, чтобы мы именно подписали персональные данные? Ведь сейчас везде требуется Сбор персональных данных и в школах, и в вузах, и в поликлиниках, на работе, везде. Это тоже это тоже унаследовано. Потому что в той же ювенальной этой, э-э, господи, юстиции. юстиции в ней предусматривается судебное разбирательство, которое основано все на персональных данных. Вот мы отказываемся от оек, а Сможем ли мы существовать без них? Можно бы либо и будет строиться в эту систему без этих карт. Или в принципе нельзя будет строиться. Нельзя бы строиться. То есть система не подразумевает это? Не подразумевает. Никаких и никогда не подразумевала, в принципе. А вот то, что в итоге вы сдали приказ о том, что собирать персональные данные на территории противника. Вот в Араке собирали в Афганистане. Я он голдист, mm -hmm. это одна из ветвей по этой технологии. Вот эти диски хранятся во всех государственные органы, где работает э Европейская комиссия по всем странам Советского Союза для сбора данных. Их собирают на национальном уровне, собирают их в государственных органах, но не одновременно так сидят в этих органах сидят наблюдатели, эксперты, которые учат, что с ними делать с этими данными и так далее. Они собирают данные о компьютерах, информационных и технологиях, которые транспортируют и и преобразуют эти персональные данные. И вот это это один из одну это один из вот учебных дисков, которые, значит, вот используются в этой программе. То есть они нас обучают, как это делать, как собирать. Как суть американцев суть жизни американцев всех абсолютно во всех странах земного шара это в первую очередь научить людей, а потом с ними работать. И когда они учат, я же говорю, пест. Они изменяют базовые ценности человека. То есть, они на ученится, да что тебе надо? Вот ты вышел вот это, делать? ну, поменяется, ну, всё, применяется. Человек начинает работать как бы на светлое будущее и так далее. Он заинтересован, в крайнем случае ему дают деньги просто. Нанимают контрактами, экспертами, консультантами и так далее. И они это делают Но потом это делать для того, это как бы инвестиции. Также наших всех, абсолютно руководителей всех краевых администраций, наших всех региональных администраций обучил Всемирный банк в Вене. По полгода учили их там. То есть это, начиная я, это всех уровней, то есть это управление краевой администрации всех уровней. Это был, знаешь, он тренинг фонд Борозовский проект назывался. 8 лет, за 8 лет все регионы прошли это обучение. Вот им выдавать такие вот диски и так далее, программы. Вот сзади здесь нет, на сзади на картах обычно. Вот здесь вот вот здесь есть. Вот есть это американский банк, вот есть протокол зашифшится, так так называемый Cyrus. То есть специализированный протокол, и он не один обмена персональными данными. То есть, э, представляете, да, банки покупают, э, информационную систему которая изначально э предусматривает обмен, международный обмен персональными данными. А когда строилась социальная карта москвича, она унаследовала всё, что будет связано с обедписал и добавила ещё какие-то социальные вещи. И когда э произошло уже выдача, произошла выдача социальной карты москвича с банком Москвы, Получилось, что банк Москвы автоматически предоставил, естественно, этим всем системам, которые создают ЦРУ там, все эти визы, и прочее, все персональные данные. То есть закон по этому закон о персональных данных принялся не в 2001 году, где он был готов в 99 году. Он не принимался 12 лет, а то в 11 лет. И только в 2010 году он принялся. Закон о персональных данных, тогда же принялся закон о э-э информационной безопасности банковских систем летом. Вот. То есть всё. Но дело в том, что на самом деле ничего не выполняется. А в законе э о информационной безопасности банковских систем уже ссылка, уже нет ссылки и нет моментов, касающихся информационной безопасности на территории России. Потому что это вообще опущено там было. Поэтому информационная безопасность, которая на сегодняшний день обеспечивает безопасность персональных данных в банках российских, не говоря уже про все остальные структуры, она не является российской. Она является уже международной. Поэтому говорить о том, взламывают или не взламывают в России. Тут ломать нечего, всё находится на западе. Где находится всё это? Базы данных и управляющие системы большинства российских компаний находятся в Германии. Ну, все называют, э, этот компьютер Best зверь. На самом деле, он не там. Там находится, можно сказать, бутафория. Всё находится в центре исследовательском центре в Германии. Где разрабатывается, где находится институт SAP? Ну, система, которую разрабатывает система э управления ресурсами. Э ERP-система SAP, SAP. Так вот, э и часть э компаний, которые работают на базе э структуры Oracle, находятся в Соединённых Штатах. Но это там исследовательские центры. Политика доступов и привилегий, она там имеет высший ранг. Потому что она спущена оттуда. Это оттуда мы унаследовали систему управления ресурсами. Ну, то есть наши компании не, не развивали своё, и поэтому, естественно, оттуда был стандарт э э структуры данных, персональных данных и всех социальных, всех возможных данных был унаследован. И вступить туда невозможно, не выдержав определённых правил и стандартов. А раз у нас происходит обмен, вот у меня банк А в Америка, у вас любой банк, который участвует российский в, в расчётах, он, значит, доступно всё. Потому что иначе этот стандарт нельзя, ну, не, нельзя было, в принципе, его вытянуть в Россию. То есть говорить о информационной безопасности и о безопасности, которые персональных данных, которая должна быть за на замкнутом пространстве в рамках границы нет смысла вообще. А где находится в бести, и ещё в каком звере, или в какой-нибудь собаке, или ещё в какой-нибудь там оракуле где-нибудь, не имеет значения. Есть доступ к этому. Понимаете? Мы привыкли думать так, что если у нас, э, вот я возвращаюсь сейчас вот к этому рисунку. Мы привыкли думать так: если я записал файл на свой компьютер, мне достаточно выдернуть его из розетки, Закрыть комнату и всё, и к нему поставить там охранника, и никто к нему не подойдёт. Это неправильно. Вы не в компьютер записываете информацию, вы записываете информацию в среду информационную. То есть она там кодируется, там она там упаковывается как-то, но неважно. И доступ выключай компьютер, не выключай компьютер. Доступ автоматически есть. Поэтому у нас информационная безопасность, которая на сегодняшний день представляется технарями. Она на самом деле, э-э, э осталась, ну такая, вот это вот совко, ну не совково, это понятие, которое осталось, э, ну, от военных. То есть вот если хочешь защитить связь, нужно обязательно вот везде, ну, забронировать кабель там и так далее, закрыть помещение и так далее. Это всё на сегодняшний день больнейшая глупость. Поэтому есть политика доступов, политика привилегий, политика паролей и так далее. Я здесь проиллюстрировал, значит, технологию, но ну, я покажу слайд, да. Технологии, которые на сегодняшний день работают по управлению ресурсами, они называются облачными технологиями. То есть есть облако, компьютерная инфраструктура. Есть система управления железом, серверы, провода, кабели, коммуникации, тарелки там, ну, всё, антенны и прочее. И есть сами базы данных. Это всё распределено И есть э си облако. То есть это, которое управляет, которое формирует политику управления ресурсами. Вот это облако это и есть электронное государство. То есть это и есть на самом деле э государ электронное правительство. Потому что э на сегодняшний день не обязательно закрывать комнаты и так далее. Это всё Ну, чисто вот такая физическая безопасность, информационная безопасность, законы, которые приняты по информационной безопасности, они тоже не закрывают пространство. Это самое большое упущение, которое было сделано умышленно Путиным. Именно Путиным это было сделано. Одним человеком, когда он пришёл к власти, и на инструменте ФСБ, КГБ, и Лубянке. Это было выстроено. То есть это можно принимать, ну, история с каждой диверсией, или диверсией и так далее. Это было сделано для чего? Для того, чтобы ну, это мышление. Как чекист думает. Мне нужна, вот у меня ничего нет, а мне нужно влезть в душу этого человека, понять, как он, что он будет делать. Раньше они делали с этими, они штрихами такими получали информацию, то есть вокруг что делали штрих какие-то провокации и прочее. Вот теперь это не работает. Ты получишь круг, вот и содержание не можешь получить. И нужна аналитики. А как это анализировать? Значит, нужно туда влезть. Влезть можно только имея как можно больше персональных данных. Вот. И тут же появились армии айтишников, в том числе и я был, которые поднимали технические решения той социальной значимости, то есть подмена технического решения социально значимым каким-то То есть, э, техническое решение, которое находится это находится в любом месте, в базе данных или в сервере, или ещё где-то, оно поднимается до социальной значимости и пред предлагается политическому кругу каком-то определённому. Например, электронная карта, карта учащивасей. То есть, понимаете, это всё уже есть. Просто идея сделать универсальной, не было такой идеи. Вот универсальность дала электронная карта учащивасей. Хочу чаще все. Давай вообще везде. Правившему соцу. Если э информация будет находиться позже позже она будет находиться в государстве. Мы живём в этом государстве. Мы э, имеем доступ, как раньше было, то есть меня там проверяли до седьмого колена, прежде чем мне первую форму дать mm -hmm. и так далее. То есть эти персональные данные копали. То есть я не получу определённого уровня доступа. по своей профессии и не смогу реализовать свои там творческие возможности, если не получу доступа к этим вот ресурсам государственным. И вот ну, здесь не только доступ, здесь же ещё была ответственность. То есть я несу ответственность, а кто несёт ответственность за персональные данные в мэрии? Вот этот вот центр, он тут центр, вот этот центр. Учёный заведующий центра при мэрии, вот он цитом ответственности. А это частная структура. То Здесь есть государство, ну, хорошо. Вот предсто не несёт ответственности за это всё. Вот. Так вот, э, возвращаясь к этому всему. Если сейчас электронный архив, который создавался, он создался бы в КГБ, ФСБ создался для того, чтобы, ну, обслуживать госструктуры и так далее. То есть государственные структуры, как и раньше было. А это государство структуры, на сегодняшний день частные их все. Ну, то есть они получастные, получастные. Значит, получается, что это всё утрачивает свою государственную защиту на данной территории, государную сущность. Нет, защиту государственную на территории на этой. Частник может продавать в любое место на рынке и зарубеж, за и если ему там 49% или 51% э государственного э участие в капитале в в общем запретит продавать. Он его всё равно продаст, потому что он всё равно той своей частной стороной интегрирован интегрирован с частным миром общим. Но там нельзя социальные вещи интегрировать. Вы понимаете, вот в этой в этом случае появятся люди, 100% появятся люди. Я не один так думаю. Так думают многие. Я просто представляю здесь это вот. Люди скажут: "Слушай, Я не пойду служить в эту армию. В российскую. Зачем мне служить в этой армии, когда я не знаю, какое пространство я защищаю? То есть размывание пространства, поле допустимое. При- даже один прецедент есть такой в негде другой, а нет, один прецедент. Это что такое, в принципе, возможно теперь я пойду лучше защищать я Германию, если я живу в электронном пространстве. Да, я буду защищать Германию, где находится база данных в сети. Потому что там отключат меня от ресурсов Они от всех. Есть, да. Понимаете, это это всё разрушит армию вообще. Потому что уровень ответственности, уровень безопасности на этой территории размыт, а значит и уровень ответственности на этой территории тоже отсутствует. Вот это очень важный момент такой. Вот этого всего в законах нет, абсолютно в законе нет признак данных. Потому что оно быть не может этого. Потому что стремление это сделать всё, это это вот часть. Тут же вокруг Москвы, вокруг Москвы самый главный центр оборонительный центр этого самого самого оборонинный кольцо. Причём здесь здесь стоят системы защитные не не те, которые используются на границах. А здесь такие системы. Вылетает ракета и на высоте 30-40 км производится ядерный взрыв. И такие узлы отсекают все нападающие ракеты. Такая система защиты только в Москве и Петербурге используется. Это ядерный заряд, в случае нападения взрывается на высоте 40-50 км для того, чтобы подавить действия и стереть программы ракет, которые стартонули с запада. Э Имеет, то есть возникает большое по по этому так называемое уничтожение, которое И оно убивает и оно все. программы, стирает программы все. То есть понимаете, какая защита у Москвы? И, представляете, ну, она где? Не вокруг Москвы, а дальше. Она Нет, а вокруг. Мо... Зачем Это вокруг Москвы? В, Нет, а да. в, в... Идет. Нет, в Московской области. Нет, а да. в излучении развёрнуто идёт. Нет, в Московской области. Ну там и там главное не не не не сила заряда, а там самое главное и же электромагнетины пусть. Поэтому там вращит на всё. Где тоже это всё находится в Московской области. И, знаете, этих детей теперь, детей этих этих всех возьмут, и они будут доступны откуда неизвестно откуда. Нет, не буду говорить завода. Неизвестно откуда. Персональные данные этих военных, которые несут В данном случае боевое дежурство там. Да. То есть это Это аргумент это, какой? Мне получается, это и миз одно уничтожит наземной системы электронного управления нашей. Ну, не одной, они Они уничтожат и, и отрежут нет, всех держателей электронных карт от ценных ресурсов. Это не так. Ресурсов. Это не так называется. Это называется не так. Это называется в случае несоговорчивости будет рычаг давления. Вот так называют чекисты это. И ЦРУшники, естественно, Социальный запрос в Москве на карту. Он возник, когда банки, когда люди стали выезжать за границу. То есть это конец девяностых годов, уже появился возможность выезжать в командировки, выезжать отдыхать и так далее. И люди столкнулись с тем, что они не могут там платить. То есть либо они приезжают с пачкой баксов, либо они приезжают там неизвестными деньгами и начинают там вот мешаться. Вот. А э ну то есть эта проблема появилась. Банки ещё тогда не готовы были. В принципе, ну, то есть имели карточки только продвинутые руководители продвинутых компаний. Массового этого не было. Поэтому, э-э, этот процесс такой параллельный банковский процесс, он развивался. Где-то к 2005 году, значит, банки России наладили, ну, практически заполнили Всё пространство, которое можно было запомнить в России карточками. Под Москвой огромные предприятия, которые производят чипы, эти пластиковые карты. Банки построили информационные системы, имеют каждый банк на сегодняшний день имеет э, ресурс информационной системы на всю страну. Потому что все сразу же масштабируют свой бизнес. Ну, то есть каждый банк, ну, масштабирует по всей России, пока по, по каждому региону распространяет свой, э, свой, свои свои свои банкомы, ну, банки и так далее. Вот, естественно, карточки запланированы на случай, как только кто-то придёт, потому что это самое самое простое, самое привлекательное, э, ну, такое вот э самый самый привлекательный элемент для открытия счёта в банке. Ну, и для привлечения клиентов. То есть это такое вот Вот. Естественно, карты э имеют ну, карты имеют два стандарта. Один депозитный вариант, когда люди деньги вкладывают свои зарплат, неважно откуда, там с доходов своих, и кредитный, когда кредитуются на какие-то варианты. Это два продукта основных, которые вот через карточку поставляются. Есть другие карты, там, э, есть карты, которые идут э с чековыми книжками для бухгалтеров, там, где бизнес-ту-бизнес, -бизнес, вот. Но это неважно, это уже другое. Это это и раньше существовало со со времён открытия этих разработки этих систем. Поэтому социальный э социальный запрос на э уже получение этой карты в банке. К 2005, ну, к третьему-пятому году, когда электронная э-э за э когда проект Электронная Россия 2010-2012 уже э прошёл несколько этапов, а это был этап оснащения технического банков и э оснащения технического организаций государственных которые функционировали уже с банками на уровне э на уровне таблиц. Ну там ЖКХ появилась, ну, не, не сразу, но уже ЖКХ, ЖКХ появилась автоматизированная к 2003 году, 2005 году социальную карту москвича довели, ну, до самого своего совершенства. Им удалось успешно интегрировать сюда другие социальные э явления карточные это медицинское страхование, Это это э это это это пенсионное страхование 99 год и 2002 год, когда разрабатывалась Электронная Москва. Проект сам писался Электронная Москва, Электронная Россия. И государ... тогда ещё не было э ну, не было смелости заявить электронное государство. Тогда ещё не заявляли смело, называли просто Электронная Москва. И электронная Россия. Причём сначала была Электронная Россия, а потом там в первом на, на после после успешного проведения первого там первых проектов появился Электронная Москва. Вот. Тут проводился ПЭСТ, персоналис. Ну тут я в слайд показывал, слайд тот же самый здесь есть, где, значит, вот основная, ну, тут основная задача, ту, который я видел, была в изменении базовой ценности. То есть самого отношения к карте. То есть нужно было э нужно было на несуществующего тогда, несуществующий первый закон о персональных данных появился в 2006 году первый закон. Но он был противоречивый. На нём нельзя было строить бизнес на этом протоколе. То есть в это на здесь тот закон даже позволял вывозить персональные данные западным компаниям. И они вывозили его спокойно, и никто им, никто, в принципе, никто не мог им ничего сказать, тем более вызвать в суд. Вот. То есть закон был просто копией, копией какой-то модели, которая пришла с Запада. Ну, как я говорил, унаследовано, унаследован какой-то пакет. Его перевели, его обработали, его, значит, привели там вот в в российский такой формат. А вот в 2010 году принятый закон, он уже, ну, он уже базировался на многих очень лицензиях, ну, требуемых лицензиях на на целом э, блоке документов, которые требовались от компаний. И, ну, э, поэтому э, там, я помню, было было такое совещание, в котором Путин, э, Ну, было были постановление такое, что к январю 2010 года, нет, 2011 года все компании абсолютно России, все организации должны быть приведены к закону о персональных данных 2010 года. Ну, все же не соблюдать его. Это очень сложно было. Первыми отказались банки. Потому что вот эти вот, э, как я сказал, привёл пример с банком Москвы и регистром. Вот такие вот деформации и вот такие подзаконные какие-то э и и и изъящрения, они там уже были неприемлемые. Поэтому если поэтому банковское законодательство по информационным по персональным данным, оно отличное. То есть представляете, нет, у нас в законе о персональных данных закон о персональных данных для банков отличается. Никто об этом не знает. Только банковские работники, это работники безопасности, информационной, информационной безопасности, даже айтишники не знают, многие до сих пор не знают, как внедрить его, потому что есть международные банки, ну, есть банки с европейским капиталом, Европейский банк реконструкции и развития, ну, там Транскапиталбанк. Ну, их много очень банков, в которых есть очень большой э компонент европейских организаций. И они теперь требуют, ну всё, вот законодательство по информационным по персональным данным, которое разработано для банков отдельно, оно отвечает европейским и западным стандартам, а ваше общее законодательство по персональным данным не отвечает. И меня пригласили руководителем проекта Ну, а я. А как проект конкретно назывался? Карта учащегося. Так он назывался. Электронная карта учащегося. Так фактически вы внедряли её у нас в стране? Нет, я её не успел продвигать. Я проработал 3 месяца всего. Предполагалось, что образуется образ... такое образование электронная школа, ну, электронная Москва, электронная Россия и электронная школа образуется, которая это всё аккумулирует частная компания. Вот. Но эта электронная школа это это отмыватель денег. фактически был. Потому что мне там, нет, там ни не дало, кроме места, внятно в некого. Я пришёл к тоже в эту школу, я проскакал просто. Я оставился на этом, что после совещания он выиграл, э, директор этого центра, выиграл директор этой школы, ну, директора этой электронной школы. Не невменяемые люди просто, просто люди, заточенные просто под, под распределение денег и всё. Вот. Нет частная компания. Причём эта компания частная не имела тогда, и я думаю, и сейчас не имеет и э не имеет никаких претензионных соглашений, потому что это стоит очень серьёзных денег. А главное это не только деньги, это опыт. Значит, ГУ УМЦ, это вот, при Департаменте образования Москвы, занимался сюда статистикой. Он был создан для статистики, для для взаимосвязи, э вот департаментов образования и новых веяний, которые с запада пришли к нам или которые, ну, неважно, пришли или появились здесь, которые меняют, которые заменяют сейчас советскую систему обучения э образования. А там с различные слияния э и так далее. То есть, ну, образовался такой статистически э центр. Вот. Вот этот этот центр, я не знаю, каким способом Э, это всё у них в никакой образом это получилось. Он почему-то вот решил, что вот надо карточку учащивайся сделать в этом центре. Может быть, там личная связь, я не знаю, может там личная связь менеджеров банка Москвы, может ещё какая-то связь. Я не представляю, как это могло появиться, чтобы можно было вдоведнуть со социальную карту москвича. Ну, хорошо. Там были социальные э, запросы, какие-то там, э, ну, чтобы социальная карта москвича позволяла там не, ну, всяму москвичу. Но это опять, это опять нарушение прав человека. То есть москвич, который получает, он, который получил, он, получается, выделяется. То есть социум выделяет, тут расслоение у общества производится социумами. Ну хорошо, во взрослом там можно понять расслоение такое. А здесь же дети. Тут зачем расслаивать? Это название организации в департам в департаменте образования, которая в Москве и в России, ну, в, вначале это в Москве, которая построила всё это. Образование, да? Всё это построило, всё это инициировало и всё построило. Это Департамент образования города Москвы, учебно-методический центр по информационно-аналитической работе. Там были десятки диссертаций написаны по этому поводу. И все направлены на то, чтобы внедрить вот тот формат системы, в которую сейчас все бостоят. То есть средь такой глупости диссертации написаны по этой глупости. Ну всё. Это не глупость, но в данном случае это была просто просто алчность. Вот руководителю, директору Готон. Он инициатор в своё время, когда это всё начиналось, в проектах, э, ещё до в 90 в конце 90-х годов его не было. Были другие люди там. Я с ними контачивал. красно в в разрезе проектов Всемирного банка э по дистанционному образованию. И я предупреждал их, что тогда я уже после после уже у меня было мнение устойчивое очень после общения с Томом с этим вот в Японии. Потом я жил до, очень долго в доме э министра образования Соединённых Штатов. То есть Джоан Капер Она является руководителем образовательных программ Всемирного банка, и она же является, то есть она консультантом является. А главная её обязанность в госдепартаменте возглавляет она департамент образования. И департамент образования, есть же у неё же в подразделении департамент, э, департамент, который работает на развитие, ну, USAID, работает на развитие учебных программ и различных образовательных проектов в развивающихся странах. Ну, в том числе и в нашей, естественно. Ну тогда ещё до нашей не дошло там девяностые годы, а это была Африка, это была Азия и так далее. Я у неё жил позже. И когда вот у нас состоялась беседа, и я задал вопрос и поделился, что вот мне ваши американцы там рассказали, что вот вы в Японии вот имеете вот такую очень закрытую систему, ну, вы там, не знаю, кто имеет Система везде закрытая. Ни ни день допускаем э вторжения в наши учебные программы. Ну, здесь я успокоился и выдохнул, потому что в наши, то есть что американцы в городе Пентагоне придумали, учить там в Кении, то и будут учить. Более того, они тогда уже э разработали э, электронные книги. Ну вот недавно э по телевизору, не не телевизору, где-то в интернете или где-то я встречал э или на выставке на какой-то Чубайс хвалился, вот я сделал учебник электронный. Там он такой маленький, тоненький, как у э э самого, как у Apple, да? Вот. Так вот, они тогда ещё производили э учебники, они были вот такого вот такого формата, как э, вот такого э как литонок книги чёрно-белые, и их раздавали просто. Раздавали учителям, там вся программа Там всё собрано для каждой страны. Это было для Африки. И вот в тот момент, когда я у неё жил, она как раз завершала этот африканский проект. То есть фри, все африканские страны, для каждой была разработана своя программа, за записана вот в диски и выдавалась всем учителям бесплатно. Это грант. Вот. А как он, потому что на полу, на земле, в пустыне, там в палатке или там в шатре, или на дереве, извиняюсь, на пальме будет учить это его личное дело. Вот и бы программа, всё, не не не ломайте головы. Была попытка такая же и в России. Собственно, меня, когда я пытался сделать что-то некое закрытое, меня в этот момент вот с моими концепциями отодвинули с этого проекта. В банке так решили, в самом банке в Москве мы для вас сделаем совершенно нестандартное решение joint account'а. То есть совместный счёт без родителей. Представляете, на детей То есть родитель это фантом. Е, потому что он, если он есть в банке Москвы, хорошо. А если нет, а если нет фантом. Понимаете, да? И это 1,5 млн карточек. Это почти 7% информационной системы банка Москвы. Потому что фантомы же дополняют остальное. Вот. Более того, образовались фантомы промежуточные. Например, и были банки, которые в которых было Запрет, например, пользования, то есть есть ну, допустим, Сбербанк или, допустим, Райффайзенбанк. Он запрещает, э, доступ к своему счёту и так далее. То есть он запрещает такое взаимодействие. То есть это это внутренний, это не это этого, этих этих за, за, запретов нигде наружи нет. Они внутри в, в межбанковских в межбанковской системе, именно на уровне технологий. Так там приходилось брать вот эти самые подписки с родителей, потому что приходилось дважды платить. Один раз процент платится за то, что попросили Райффайзенбанку обратились. Потом за то, что Райффайзенбанк заплатил банку Москвы. Вот этот круг я тогда сказал: "Слушайте, вы что делаете? Рано или поздно придёт какой-нибудь банкир, IT-шник скажет: "Что вы делаете? Вы с меня два раза проценты за транзакцию берёте". Ну вы же получаете удобство. Вот то удобство, о котором все говорят. Это и есть Базовая ценность. То есть в департаменте образования Москвы это просто бизнес-процесс банка, который перенесён из банковской технологии в уровень совершенно других понятий. То есть удобство для ученика, удобство для школьника не носить портфели, оно поднялось как социально значимое, социально значимый показатель. ты всеобвиненное железяка вдруг стал социально значимый. Мне говорят: "Ты что? Это ты бро, когда я бросил этот проект из-за всех этих нарушений. То есть там есть нарушение первое. Не имеет права, в принципе, по банковским стандартам, ни одна организация вторгаться в в, в, в систему в зарплатных счётов. Для этого должна быть банковская лицензия. чтобы получить банковскую лицензию, департаменту образования нужно было открыть свой банк или кредитный союз и положить на него как минимум 5 млн евро по российским законам. Такой организации нету, у этих людей тоже нету её. Но данные все, точно такие же банковские данные находятся на их серверах. Или, знаете, я не смогу работать в этой системе. Тем более, что программисты это вообще частные компании, которые образовались от э при, ну, то есть те, которые обслуживают э, э ну, это частные компании. Просто быдневные частные компании, которых там не просто там дух не должна быть в в таких в таких, в таких вот э, процессах. Мне сказали: "Ты что? Тебе доверили такой социально значимый проект?" Я говорю: "Что за социальная значимость этого проекта? Никой социальной значимости в него нет". Это не социально значимый проект. Ну как же? Вот ученики, вот такое удобство для москвичей. Я говорю: "Нет, это прямое нарушение банковского законодательства". И, и это прямое нарушение всех технических форм. Закон 152 здесь на самом последнем месте. Там нарушение стандартов просто за расчётов, то есть там технические стандарты есть в России компания, которая эти стандарты э финансовые у нас э проверяет, устанавливает и отчитывается Deloitte я говорю: "Делойт вот сейчас мне чтобы сделать аудит, принять и нанять мне IT-директора, потому что я должен был нанять IT-директора в эту компанию по обязанностям. Я говорю: "Я должен как минимум ему дать э аудит ну, вручить IT-директору аудит Делойта, международной организации, потому что вы участвуете в международном банковском э, процессе. Я должен пригласить, вы негами пройдёте сертификацию. Так вам даже не придёт сюда Делойт, потому что он не приходит туда, где нет процессинга". Мы построим процессинг. Ну, вы не просто <смех> взяли на себя транзакшн, вы ещё хотите процессинг, вы ещё банк построите. То есть банк в банке, да, или как в банк в в департаменте образования Москвы. Вот точно такие законодательные акты по лицензированию, даже ведь всем компаниям, в том числе вот тому регистру и всем дочерним структурам, которые их обслуживают. Их же обслуживает первое. У них же компьютеры Они где-то их покупают. Какие-то сервисные компании их обслуживают. Какие-то сервисные компании допущены к этим серверам. Какие-то сервисные компании, вот не зря в Думе вызван был из РосТелекома человек. Я думаю, надо же как умно правильно вызвали-то его. Как он там оказался? Значит, значит, ему приготовили какой-то вопрос, значит, кто-то знает половину ответа, что, что он делает. Так вот, должны быть э, лицензии Ну, то есть должен быть список вот таких же лецейзий, поэтому, которых нет. Ни в одном законе их нет просто, потому что их ещё не придумали. Это первое нарушение, которое существует сегодня. Ну, оно, оно даже не обсуждается. То есть, то есть понимаете, даже э даже говорить сейчас о том, что будет делаться, Ну, там в каких-то других структурах, особенно в департаменте образования или в Центре Департамента образования Москвы, близко не было ничего. К чему это всё будет приводить? Сначала электронная карта, электронное государство, электронная школа. А дальше что? Ну, голая выдумка. Хитра говорит. Навыдумывать можно всё, что угодно. Дело в том, что вы же понимаете, что это же это же не э это же не прямая, э, то есть это же То есть, э, универсальная карта москвича, ой, универсальная карта УЕК, универсальная электронная карта появилась на базе универсальной карты школьника. Когда карта простая идея, вот она была же первоначально. Я же вот прочитал здесь, вот, первоначально было написано: карта учащегося в социально-культурной сфере города Москвы. То есть карта для того, чтобы можно было войти в музей, семикласснику, ой, там семилетнему школьнику, чтобы зайти посмотреть Моне в Пушкинском музее, нужна была обязательно карта, потому что он приехал один посмотреть Моне, ему там пройти вот невозможно никак без родителей. А карта позволяет ему пройти бесплатно, льготно вот в музей в Пушкинский музей. Я считаю, что это разговор. Вот не заговор, разговор просто. Вот. То есть надо разрушать социум. Здесь пока не надо. А если не закроют, как вот у вас здесь будет будем? Русские-то все умные. Даже не должны через одного, а все умные. Там рождаются он уже умный и будет умничить. Тем более такой мощный аппарат, э, образовательный в Москве. Вот. Значит, его нужно сменить и его нужно сформировать этот аппарат. Вот он формировался. Сформировался теперь научный центр мощтой, он теперь производит, они написали диссертации. не защитились проекты. Ну я вам просто покажу. Угу. Mm -hmm. Вот цифры только. То есть по одному из проектов. Вот посмотрите цифры. Не, нет, вы нет, вы посмотрите только. А да. Ну там тоже что-то вы видите. Ну там просто они они лучше их не надо пока, потому что это уже будет разглашением. Угу. Mm -hmm. Информация о финансировании проектов, карта учащающаяся. Миллиарды. цифры, цифры, видите, какие бюджеты. Ну здесь какие-то очень большие цифры написано. Небольшие цифры это только одна один проект. Так, вот, теперь я вам сейчас дам ещё одну бумажку. Ну а вы можете пытаются цифры назвать какие-то, например. Нет, ну я могу назвать, почему? Вот я когда был там в десятом году э в десятом году, значит, э я должен был руководить этим проектом, и у меня бюджет, который мне должен был быть представлен, это полмиллиарда. Это диссертации, это прочее, прочее, прочее. Но сюда входило и следующее. Сейчас я ещё одну бумажку покажу вам. Вот этот один из проектов. Это проект Москвы, гос контракт ГМ2 Инф от 27 октября 2008 года. Вот э компонент мне достался бы в 10 году компонент в, 4, в полмиллиарда. Смотрите, он там длится сколько, да? Вот. Называется он: "Разработка организационно-правовой модели для модернизации, применения и использования комплексной многоцелевой системы карта учащегося в социально-культурной сфере Москвы". То есть социальная значимость была наверху. То есть это социально значимый проект. Это не финансовый для расчёт там школьникам, это не информационный для статистики. Это социально значимый проект. Почему социально значимый проект никто объяснить не мог. И это вот название есть диссертация кандидатская диссертация защищённая и так далее. То есть и под неё, под диссертацию в 2008 году, естественно, в 2009 году были такие же суммы. Это только один госконтракт. Естественно, госконтракт этот правительству Москвы, госконтракт. Это оно инициирует. Правительство Москвы госконтракт. Этот центр находится в правительстве Москвы. Он, значит, единственный, кто заточен под выполнение этого контракта. Там сконцентрированы люди, единственные, которые могут написать диссертацию, руководители. Они же выполняют, они же принимают, и они же решают, то есть То, что я сказал в Думе, это одни и те же люди. Это только один госконтракт. Он, ничего здесь скрытого нету. Это всё публиковалось и сейчас висит на сайте этого самого департамента образования Москвы. Там все все лоты висят, и старые, и прошлые сделаны, и все диссертации, всё это всё это открытое. Просто это ясность, человек, вот медведь Владимир Владимирович с этим столкнулся. То есть мне было предложено это сделать. То есть Вот эта задраная социальная значимость этого проекта была абсолютно безосновательная. Ни технически, ни социально. Ну, ну никак. В школу как за секретную лабораторию, проникнуть в класс могут только учащиеся и преподаватели. Родителям доступ закрыт. Система школьное окно пока распространена мало. В Москве вход под отпечатком пальцев введён только в двух учебных заведениях. В московском центре образования номер 775 такая система стоит с начала учебного года. Большинство и родителей, и детей и руководству учебного заведения новшеством, в принципе, довольны. Однако, несмотря на это, несколько раз к разработчикам обращаться всё же пришлось для более тонкой настройки оборудования. Они, например, сократили время считывания с 5 секунд до 2. Это значительно сократило очереди в начале и в конце учебного дня. Скептики говорят, родители нарушают права собственных детей, по мнению правозащитников, отпечатки пальцев, попавшие в базу данных, можно использовать против человека, но сторонники нововведений считают, что гипотетическая угроза утечки персональных данных ничто по сравнению с реальными опасностями бандитизм и терроризм. Некоторые родители вообще прибегают к тотальному SMS-контролю. За 300 руб. в месяц можно отслеживать каждый шаг, но пока такая услуга популярностью не пользуется, признаются педагоги. Максимум, к чему проявляют интерес родители это электронный дневник. электронный дневник. То есть берётся из электронного дневника оценки, присыгняется к сообщению о том, что ребёнок вышел из школы, и родители, значит, уже готовятся встречать либо с радостной улыбкой, либо с тремнём. Пропускная система в антитеррористических целях должна быть во всех московских школах по закону. В столице деньги на эти цели выделяет департамент образования. Четыре турникета, необходимое программное обеспечение и монтаж обходятся примерно в 400.000 руб. Поначалу успешных проходов было в районе 70%. Сейчас эта цифра поднялась до 81, что, в общем-то, разработчики считают очень высокой цифрой, поскольку с первого раза пройти, приложив пальчик, распознаться не удаётся. Ну, представляете, зачем департаменту образования заниматься разработкой системы, то есть системы вот автоматического прохода в школы? Снизили они с 5 секунд один человек до 3 секунд. Раз, два, три, один человек проходит. 700 человек или 1000 человек должны проходить. Сколько времени в секундах будет? Это при мне ещё был маразм такой. Я говорю: "Ну, слушайте, ребят, такого ни в одной школе Штатов нигде нет такого". На карта, она имеет там магни... эту такую э, резонансную ещё, по-моему, к чипа. Есть там резонансная такая проволока, которая контролируется со спутников перемещение каждого человека, э, ну, в пространстве до 10 см. Э, в борьбе за новый град, они интегрировались в ФСБ, я скорее всего, в борьбе за проблему персональных данных. Они интегрировались, скорее всего, но ну, я думаю, что не с ФСБ, а они, скорее всего, э, интегрировались с одним из разработчиков этих вот э, контроллеров пропускных систем. Вот. И они теперь играются с школьниками. Это был это был один эксперимент был просто там рамка. Другой эксперимент это турникет. Третий эксперимент это видеоформат. Четвёртый эксперимент это это это отпечаток. отпечаток то есть би био биоинформа би биоинформация, и всё это вместе, в целом, требует разные персональные данные. Понимаете, да? То есть в одном месте нужны отпечатки пальцев, в другом месте нужна радужная оболочка э, глаза, э фотография. В третьем месте нужно там просто какие-то данные ещё родителей, которые проводят, рогу ставят и так далее. То есть везде нужны разные персоналы. В четвёртом месте, где рамками понадобится, например, э би био-детческая картинка ребёнка и заставить проходить э биогранную э эту самую вот. И поэтому, да, и поэтому эта вот эта система, она каждый раз появляется новый человек, который придумывает новую идею вот такую, э, где пишется новый мир. Вот. Пишется новый мир, и появляются новые Вот как здесь было написано, вот в этом слайде внизу: "Привез новые регламенты, требования и ограничения". Это как они это? Санкции. Санкции. Вот если не принесёшь деавто, берё лист нашу картинку своего ребёнка, мы ребёнка в школу не пустим. А, кстати, в семье, в доме у ребёнка это слышат всё. Завтра мам, меня в школу не пустят. Это ужас. Они раз, они вмешались. в нормальную семейную жизнь этими данными и формируют просто просто нагло совершенно формируют совершенно незаконно эти базы данных у себя. Для того, чтобы первая идея, первая идея была, где я был конкретно, это с банками интегрировались. Потом они будут теперь они теперь интегрируются сейчас совершенно точно с безопасностью, потому что мы видели примеры, это было и при мне. Я даже предложил идею, которую я строил в одном из банков в Нью-Йорке. Там была одна идея такая проходная, использовать вот такие карты. Я вам взял сейчас с собой сюда артефакты эти. Это был крах, вот когда сдавали эту работу в 2006 году там. Я взял с собой. Вот два диска есть. Вы вот посмотрите здесь. Значит, значит, на одном диске, на одном диске этой системы, значит, этот э Сенат, а на другом диске этой системы тоже показывается военная. Это это военная система американская. Значит, вот такая вот штучка есть. Вот такая штучка. Это это электромагнитная резонансная рамка. Она закрепляется. Точно такая же рамка находится в кредитной карточке или в карточке, ну, она там будет других размеров. Я вот взял самую большую, чтобы было наглядно, например. Они разных форм. Вот в карточке, в карточке учащегося и в карте в любой карточке есть тоже такая же карточка. Вот эта вот эта рамка Она размещается везде. Ну, мы знаем, что вот в книгах, когда мы покупаем, тут такая полосочка бывает иногда, чтобы нельзя было пройти э, вот турникет на выходе магазина. Это тоже из этой серии. Так вот, вот эта вот система, эта система, она э предполагается, когда я был в этом проекте. Значит, мне было предложено: "Ты вот принеси нам вот эту систему вот её каталог здесь и так далее". Вот. Мы её поставим. То есть нашивается ребёнку Где-то там куда-то куда-то она напришивается. И ребёнок с этим всем перемещается по школе. А там ставят такие же рамки, на каждом этаже, как в магазине. То есть ребёнок отождествляется с товаром в магазине. Это кощунство, если это сделать ребёнку сейчас дать вот такую штучку, которую был хоть раз в супермаркете и видел это всё, в книжках покупал книжку И спросила мама, мама, почему мы вот сейчас здесь вот снимаем вот на магните эту штуку? То ребёнок сам сразу его его наивность сразу отождествит это в себя с товаром. Представляете, какое унижение на подсознательном и сознательном уровне человека, личности человека. В школе жить 10 лет вот с этим клеймом. Это самый дешёвый вариант, который наверняка пройдёт, потому что эти все камеры, это всё такое, это очень дорогое, дорогостоящее. За школьниками будет следить школьная форма, вшивать в одежду компьютерные чипы, чтобы наблюдать за передвижением учеников, решили в Бразилии. Таким образом, местные учителя намерены бороться с прогульщиками. В момент, когда ребёнок входит в школу или, соответственно, не входит, родители будут получать SMS-сообщения. Ожидается, что уже в следующем году форму с чипами будут носить все школьники до 14 лет. Это самый дешёвый и самый реальный вариант. Я не говорю, они вот Мне лично было предложено. Вот ты там писал в резюме где-то, что ты это делал на этом в Америке. Но я делал для банков, и я делал не для людей, я делал всё для портфелей и для сумок и для мешков, в которых деньги выносят из банков. Эти э-э инкассаторы. Но до людей мне в голову пришло было, и я, конечно, сказал, знаете, вы людей с товаром сравнили. А это как Хол сказать, а это бензин, а это дети. Это не товар. Это наше будущее. А потом и чип ребёнку, да? Вместо Да чип, чип это уже это чип вот. Так вот следующее, значит, чип это само собой потом. Потом у ребёнку уже привыкнет к этому. Такой он не он вырастет ребёнок и говорит: "Слушай, что ты с железякой ходишь? Давай мы тебе сейчас вотнём вот прививку сделаем". Прививки делают постоянно. Кто узнает? Ребёнок и не узнает, что сделают прививку эту. Никогда он не узнает, а чип ставят. Встают чип видели по телевизору, как делают. Там вот чип, то этот чип сейчас. Ну, вообще, он, он его он наночип, его не видно вообще. А это в чип, -чипе, это такая же рамка. В Екатеринбурге сегодня обсуждали нашумевшую инициативу Общественной палаты Форсайт-проект Детство 2030. По нему, в частности, предполагается вживлять детям специальные чипы и закачивать туда информацию. Кроме того, само понятие семья предлагается признать устаревшим. Против этого проекта уже выступили уральские родители, они предлагают свою альтернативу, какую и выясняла Алёна Васильевах. Это сайт нового форсайт-проекта Детство 2030. Его предлагаемые идеи настоящий вызов общественности. Делится мнением председатель Екатеринбургского родительского комитета. Во-первых, через 10 лет, прежде чем родить и воспитать ребёнка, у родителей должна быть лицензия. Во-вторых, разработчики форсайт-проекта предлагают встраивать в кору головного мозга ребёнка специальные чипы. 2018 год. Устройство для загрузки информации на кору головного мозга. Это я не бред говорю. Это фасад, который толкает Общественная палата. Эксперименты с чипами идут вовсю. В мозг мышей вживили микрочип. Получилась радиоуправляемая мышь. Теперь таких грызунов планируют использовать для поиска пропавших под завалами людей. Микрочипы вживляют и людям. Мозг ещё плохо изучен, чтобы контролировать его полностью, но влиять на некоторые процессы можно. Вы вот. теперь представляете, какие могут быть последствия реальные сразу? При наличии вот этой штуки, почему американцы запрещают на руках, на рукаве, например, там под самой под фирменным знаком вот у них на рукаве есть, там такие нашивки или там где-то ещё, не знаю, или там вот они же дают резонанс любой телефон, любое устройство, который трон рядом работает, оно же резонирует. Ведь резонирует не только вещи, устройства, рамка, которая там установлена на этажах или при входе в класс А резонирует же ещё и с телефоном, который у всех в карманах, с игрушками в карманах, электронами, резонирует с светолампочкой, резонирует. И появляются те самые вторичные гармоники, о которых мы были, которые действуют. Вот теперь посмотрите, что эти... это фактически будет действовать каждый раз на ребёнка. Да пользуйтесь не постоянно. каждый раз, а постоянно, непрерывно, сколько он находится с этой штукой, сколько он находится с ней вот в контакте. Пока она даже если она вот рядом она со мной лезет, она её снимет. Просто сила будет. Но это же это же размещается энергия Ци, да, известная энергия Ци, значит, уже давным-давно всем известно, это акупунктурная схемы и так далее. То есть на руках больше всего точек, на ушах, на груди, в паху, на ногах. То есть круговеж точек. И непосредственный контакт с самой сильной точкой вот здесь. Вот здесь. Да, да, да, да, да, там партия сама сидит. То есть биоэнергетики снимают вот здесь точку. То есть то есть представляете, как если она будет на руке находиться, то есть где-нибудь находиться, это или, или там вот, ну, сделают её там браслетом. И это будет здесь на руке находиться, где кровоток. То есть она будет непосредственно вводить данные в непосредственно непосредственно в нервную систему человека, в мозг. А в какой-нибудь стране такое есть, чтобы вот Нигде так. Нигде этого нет. Нигде этого нет. Есть пластиковые пластины просто цветные. Просто говёный пластик без резонаторов и всё. В Соединённых Штатах этого нет. И быть не могут и допустить такой не могут никогда никто никому, потому что территория школ, я принёс фотографию школы американской. Висуйтесь. Вот школа. Территория под въезд в школу, она закрытая территория. Есть внутри школы свой паркинг. Автобус ребёнка привозит, автобус охраняется вооружённым человеком, который привозит детей. Он собирает в деревне, у них вся страна, Соединённые Штаты это сплошная деревня. У них расселяются крупные города. У них вот как у нас здесь такого не строится. Они называют это тюрьмы многоэтажные районы. Они называют это тюрьма. У них тюрьмы такие То есть вы живёте в тюрьмах, когда же приезжают первый раз, оказывается. Поэтому школа-то одноэтажная, всегда хорошо защищена и ограждена и так далее. Вот на ограждении используется система, и то сейчас не используются электромагнитные вот такие, используются лазерные. Лазерная пушка работает по всему периметру и никого излучения на не даёт до точки. Ну, то есть пересёк её кто-то. Значит, вот появился сигнал. Вот. Всё. У нас в Воронеже тоже производят такие лазерные системы. Они сейчас есть. Вот. Ну, это же периметр. Это же не внутри там действует, а внутри всё, человек, автобус, защита. Автобус привёз школьный автобус. Каждая школа имеет свой автопарк, своих привязанных к себе, значит, водителей к своей школе и автомобили. Вот, которые которые по этому закону, который вот мы обсуждаем, да, сейчас По этому закону обеспечивают безопасность от родителя до школы. Вот в доме, каждый каждый дом, вот дом, каждый дом объезжает автобус, собирает ребёнка, детей и привозит. Специально разработанные маршруты. Это это, это гром, огромнейшая работа, невероятно. Это инфраструктура, это специальные автобусы, которые у которых откидывается э стоп И не даже президент не проедет, когда э вот ч, мимо э, это, этого автобуса не пересечёт, потому что дети выходят из школ, из автобуса или входят в автобус где-то там, где родители их собирают, вот. И первое, а внутри безопасно осуществляют люди. Люди, и никакие не вот системы абсолютно, ничего там не мешает. Если дети приходят туда со своими ноутбуками там или со своими там этими э устройствами это это не система контроля непосредственно и так далее. Более того, э внутри системы, внутри вокруг системы всей есть ещё э система информационного давления. То есть внешние действия на систему школьную гасится, тушится. На входе. Здесь работает только школьная система. Ты пришёл учиться, вот ты принёс в эту школу. Нечего тебя отвлекаться на ни на что другое. То есть это очень жёсткая система, она хорошо проработана, она со своей инфраструктурой. И только такая система может только при наличии такой системы можно реализовать этот закон, а не вот подолечить эти карточек и всякие школы там проводов от открытого интернета и прочее. кто дают эти вторичные, третичные гармоники. Вот которые появятся, появляются от всего, что имеет защиту вот подобную карточки и прочее. Вторичные гармоники очень трудно э измерить или почувствовать, потому что они ниже находятся ниже 20 Гц. Но даже 20 Гц слушают только слышат только музыканты, скрипачи и ну и так далее, то есть могут слышать. А мы ну, в среднем работающий человек вот 40 там, вот 50 Гц. Вот. Посмотрите, горе даёт вибрация, то есть гармоника от 0 до 2 Гц. Горе. То есть, смотрите, вот он нахуй носит с собой. А рядом у него телефон работает. И телефон взаимодействие с этой вот штукой производит вторичную гармонию горя. И у ребёнка на уроке неважно, где он находится, он находится в каком-то помещении, где радость и веселье, у него всё равно генерируется ему горе. Если а есть такая А как через, через телефон передаётся эта вот эта волна, да? Ну как через телефон? телефон генерирует свою частоту. У каждого предмета, у телефона есть своя частота рабочая. Включил питание, чтоб процессор заработал. Там есть генератор. Он называется тактовый генератор. Вот. Вот этот тактовый генератор, неважно, звонит телефон, не звонит телефон. Если он просто включен, он уже даёт резонанс вот совсем на свете, что есть. А вот с этой картой он даёт резонансы он на не очень низких частотах. Ну, не с этой картой или или с той картой на низких частотах. Страх это 0.2 Гц до 2.2 Гц. Обида 0,6 Гц, раздражение 0,9 Гц до 3,8 Гц. Посмотрите, какой диапазон раздражения. Почему эти приходят раздражённые, они они сидят там уже, и они это не прерывидный процесс. Это не разовый импульс какой-то, это непрерывный процесс. Вспыльчивость 0,9 Гц, вспышка ярости 0,5 Гц, гнев 0,4 Гц, гордыня 0,8 Гц, гордость 3,1 Гц. При небрежении 1.5 Гц, при восходство 1.9 Гц, жалость 3 Гц. То есть это это постоянное воздействие. Это же не одна частота действует. Одна гармоника, допустим, там какой-то надо какого-то размера амплитуды, она там обеиду генерирует чуть больше гармоник отразилась там от другого телефона. Это то есть это всё то, о чём Вот в том исследовании американки было, что кровь не восстанавливается после нашего э общения, то есть после определённого э определённых манипуляций с телефоном. Это вот об этом речь. То, что на уровне, на уровне ДНК, на на уровне нашего нашей нашей структуры человеческой, на самой основной, на основной, на основных элементах, э человек, образующих нашу плоть, Это всё уже действует сейчас везде вокруг. А в школу люди приходят с этими карточками дети. Они там просто этим заряжаются. Если дома можно бросить телефон в угол и ходить в одних трусах, извини, то есть голым ходить и освобождаться от этого, и на него будет действовать только внешне какие далеко. Но человек, конечно, защищённый, у него на расстоянии полуметра действует своя аура, своя защитная аура. Это известная очень, очень мощная система защитная. Но это же дети. У них ещё не сформировалась таура та как у человека на полметра. А а устройство находится у него в кармане. То есть и если будет не вот этот вот чип вшит, а даже карта с чипом школьника будет так же воздействовать, да? Так я вам говорю, что это просто размер большой. Там вот точно такой же элемент. В самой карте тоже. В самой будет. карте вот точно такой же элемент. Просто я не нашёл карту, которую разломать можно. Все. Вот, но у меня был случай, когда я там разжигала её расплю, вот там вышла этость. Она это, это это один из самых элементарных способов защиты карты самой. Карты самой. Поэтому не, не говоря уже о идейной, философской, и не говоря уже там о какой-то там социально, э, экономии, социальной какой-то значимости этой карты, вот. Там физическая значимостью настолько вредна. Вот И её просто структура, что их просто носить нельзя. Есть есть очень много исследований этих всех, но это же, ну, тут не надо исследований делать, не надо никаких нервов делать. Просто может и казаться, что сейчас информация дойдёт, я после думал, думаю, там сидел человек, и он меня сверлил один. Вот. Я вспомнил его, это был один из работников э департамента э информационных технологий мэрии. Один из руководителей, э один из замов, скорее всего. Вот этого в въезде департамента информационных технологий. Вот. Скорее всего, тот, кто курирует этот проект. Вот. Он меня сверлил после этого, потому что это бюджет, это их деньги, это их карман, это их серые деньги. Это серая зарплата. Это то, что больше 14.000 руб. Вот. Ну они могут сейчас сказать, что хорошо, мы придумаем лучше вам что-нибудь, дайте нам ещё денег. Нам не хватает денег, это самый дешёвый вариант. Вот если мы поставим вот такую ерунду эту, там мягкую, например, она не будет действовать, и надо новый мир. Вот так производится на всех, э, после всех возмущений людей, на улице везде новые новые идеи, новые миры и так далее. Потому что серая схема, она в основе этой организации, просто она находится в основе. Вот этот серый круг это серый круг. Он воснове, его создал Путин. Путин и пришёл, э, Медведев со своим там якобы юридическим мышлением. Закрепите её в законах. Это серое мышление в законе. Это хуже, чем воры в законе. Они разрушают святая святых семью разрушают. Они вторгаются в семью вот всеми всем чем только могут. Вот. В чём при поддержке иностранных компаний Я принёс диск, который производила в наших странах много лет Европейская комиссия, Всемирный банк и так далее. Это диск называется, ну, потом сделаете. Я диск называется сбор и анализ данных и ИКТ на национальный уровень. И здесь вот значок этой самой Европейской комиссии. Почему я принёс этот диск? Потому что апеллируя к этому диску, мошенники Руководители в мэрии говорят: "Ну как же? Вот европейский департамент, мы интегрируемся. Нам нужно готовить данные. Вот они разработали методику сбора данных персональных. Вот она работает сейчас здесь. А что же мы будем? Как же мы будем делать это всё это без них?" И кажется, вот Диму: "А кто им даст? Да и сами будут делать?" "Нет, они должны сами делать. Мы будем делать". И это ещё один аргумент международный для того, чтобы Они сами там собирают всё и соберут всё. Ну это аргумент, потому что мы же интегрируемся, как Путин говорил везде. Ну как же? Мы же инвестируем, на к нам же приближают инвесторы. Мы должны их защищать. Вот чем они защищают, вот. Но посмотрите, я всё заставлю. Но посмотрите, персональные данные пенсионера американского карточки, в которой нет ни снегоних ни, типов, ничего нету. Это посмотрите, это senior citizen ID card. То есть это карта для пожилого человека. То есть люди понимают, что у него настолько всё хлипкая, и ему малейшее воздействие какое-то, я не могу оставить её. Вот. Но я просто показываю. Вот. Малейшее воздействие может убить человека. Пожилого человека убить может. То есть как они защищают пожилых людей, не говоря про про детей. Что в этой карте вот она, она это простая бумажка. Здесь там никаких чипов, никаких повос. Ничего. Не их это простая бумажка. Вот простая бумажка. Никих полос магнитных нет, ничего нету абсолютно, чтобы ничего не воздействовало на пожилого человека. Это Вашингтон. Ну неважно, в каждом где-то своё, но это это стандарт. Значит, да. чипирование. Вот люди, зачем они хотят чипировать? Ну это управлять человеком, конечно. Это уже вот то, что говорится в заговоре. Через эту карту, через чип возможно воздействие на человека. Возможно, абсолютно возможно. В этой карте есть несколько систем защиты. Самая сложная, скажем, чип, а самая простая это резонансная такая там есть проволока. Ну, такая плёнка резонансная. Э, то есть даже если чип будет вот выкурен оттуда, вот, эта карта всё равно будет действовать. Есть ещё несколько степеней защиты. разных там есть оптические системы и так далее. Но вот физические резонансная система, там есть определённая проволока такая. Если карту любую сжечь, то проволока, ну, после после оплавления пластика, эта проволока, ну, это металлическая. Это металлическая практически проволока, она, ну, или металлсодержащая проволока, она она останется там. То есть её она вот про проявится как-то в куском каким-то. А любая система, которая резонирует Она, естественно, может изолировать и самое главное, на какой-то определённой частоте. И самое главное, она может производить дочерние или вторые, третьи, четвёртые гармоники. Например, частота там 100 Гц условно основная, на которой изолирует полота. При подаче сигнала с определённой фазой этой частоты появится, допустим, 20 Гц гармоника, но она будет гораздо больше. И она может повлиять на печень, мозг или так далее, на что угодно. То есть управление через старые, дочерние, третьи гармоники. Но есть э, э вот эта система, э, э эти э эти э резонансные, они подчиняются гармоническим законам. Ну, такая такой был математик Фурье, и он написал эти вот ряды Фурье. которые, то есть любой сигнал, любое звук, который мы производим, слово, которое мы производим, это есть набор гармоник. То есть огромная сумма там, ну, то есть это огромное число невероятных размеров с э с ну, с определённым каким-то количеством гармоник, каждой своей амплитуды. И никто не знает, э если если суммарная амплитуда, может быть, там какая-то там одна, которую мы слышим, Ну, это пример, э, пример очень, э, такой простой есть. В музыке есть такое слово обертоны. Ну вот вот это вот, это и есть старые гармоники. Старит эти гармоники, заложить определённую длину волны и по воздействить. Да, человека... ну не длину, не длину волну, это там и длина волны, и и длина волны, и частота. Ну, я будем говорить в общем. определённую форму сигнала, если подать. Как, например, с такого мощного, э, источника, как хард. То попадая, э, то излучение, которое окажется на территории, оно будет воздействовать точно абсолютно на всю территорию, на всех людей, которые на территории находятся. Вот с этими вот картами Это То есть, проверено, это работает. А вот при себе будет просто даже опасно. Ну да, но есть система управления через карту, которая на сегодняшний день э уже используется Пентагоном. Миниатюрные харпы, где миниатюрный, ну вот как монитор такой такое устройство, как этот монитор, такое устройство, оно на расстоянии 100 м просто отгоняет людей. Точно воздействует. И изменяя частоту, можно менять эмоцию, которая, есть. можно приблизить, приблизить людей, то есть можно их вот сделать, внушить им приближение или оттолкнуть их, причём они этого не понимают. И, то есть это это хард вот в миниатюре. Если от харпа до вот такого вот устройства. То есть есть и средние, которые могут стоять например, на вышках возле там огромных э, предприятий, э, где-то там поблизости и действовать соответственно. скажите, как может харка здесь вот этот береза нам. Бирзнасники на сегодняшний день, ну это вообще сегодняшний день. Бирзнасная медицина, бирзнасная, э, бирзнасная это, э, диагностика, она вот на каждом углу уже есть. Ну не на каждом углу, но вот где я вам говорил, здесь на Тульской этот центр работает, живёт и так далее. То есть очень несложно Даже на интернете можно найти информацию, можно найти есть учебники, э, очень много учебников открытые по, э, но они, э, учебники по биоэнергосам, они больше называются как акупунктурная, э, вот влияние, диагностика и так далее. Это фактически то же самое. Или гомеопатия, которая была у нас раньше. Вот мы раньше биорезонансную медицину называли, ну, то есть пока не было её. Была э была наша, ну, не не наша, не знаю там вообще, я имею в виду, людей. А была э это гомеопатия. Так вот, э берётся просто модель этого сигнала. Она На сегодняшний день алфавит э аналогов цифровым преобразователям, которые продаются в каждом радиомагазине в в Америке и у нас тоже вон где угодно. Можно построить любую э любую абсолютно кривую вот, то есть сигнал любой формы. И если вот то есть это это может сделать простой инженер с радиорынка. Ему вот остаётся только донести этот сигнал и передать его в хард и включить вовремя и всё. Главное попасть, а уже такой проблемы нет, чтобы там этим харп, чтобы с харпа управлять, ну, то есть отражённый сигнал попадал там конкретно вот на какую-то зону или действовал на какой-то регион. То есть вот и всё. То есть это элементарно. То есть те, кто захочет или захотел бы или не знаю, там какой мотив, э это сделать, это сделают. На этом основываются все системы абсолютно все системы, значит, подавление вот этих э датчиков, вот этих э этих диктофонов, магнитофонов, тех подслушивающих систем. Потому что тактовая частота известна. Не нужно абсолютно э, там выключать питание, там делать импульсы электромагнит и так далее. Достаточно запустить в резонанс частоту тактовую частоту. А резонанс, вы знаете, что это такое? Когда две частоты совпадают, получается резкое увеличение амплитуды. То есть всё, и получается система абсолютно разбалансирована. Процессор не выполняет свою функцию. Записи никакой не будет производиться. Он будет работать диктофоном, раскрутить, вертеть, но записи не будет никакой, потому что тактовая частота этого процессора. Mm -hmm. Вот. Она вот введена в резонанс. Можно даже с экрана звук какой-то пустить. Вот. Ну, он не будет слышно его не будет, он будет очень низкогармоники, а в вот то время надо, все телефоны будут вот сами отключены. Уже же в аэропортах уже используются эти технологии. То есть есть одна арка, которая на металл, а есть вторая арка, которая на биоэнергетику. Как она действует? На сегодняшний день они тестируют только одно официально вредный заразный вирусный болезни. То есть они тестируют на вирусы. Собственные вибрации вредных вирусов Они до рамкой улавливают. И это же свяют, что вот у такого человека, вот такая степень, там и цвета есть, там красный, зелёный, синий, синий заражённость, например, и так далее. Пропускаем. Красный уже не пускаем в страну. Вот. То есть тут анализ уже тут крови. А, да, а по официальным данным, вот это песерамкиш. Да, это, а гаммы а... там можно всё иметь, вроде до да, того да, вообще, есть у тебя печень или нет? С тебя. Я на ком месте у тебя рассуд было знаком нет? Ну всё, абсолютно. Вот. То есть это можно э получать информацию. Не можно, не можно, а получать. А воздействовать на счёт можно э с... Ну, конечно, всё воздействует. Если оно принимает, значит, кто-то отдаёт. Ну как эхо. Вот э, э то есть как работает сканер? Он посылает сигнал, сигнал отражается и возвращается. Вот же обчёта, ну, камень, мяч бросаешь, Он от стены оттолкнулся и вернул себе в руку. Если в руку в руку вернулся, молодец, всё, кандидат есть такой. Ну это же точно, только только так действует. То есть любое отведение туда и обратно. Это же воздействует на стенку. Ну хорошо, стена кирпичная, я отмерзином меча ничего не случится. А если гранату взять, тут дырка будет. Поэтому когда тебе в тебя бросают гранату, и в каком она будет формате, электронном или нейтронном, и когда у тебя будет единый мяч, никто не знает. Конечно, действует. А вот все все то же да? самое, как эти вот шоты, которые мы говорили, они все действуют, они тем более, что они действуют в тех местах, где происходит интерференция, наложение. Там же происходит наложение и усиление. Это звуку там не работает, ввели там телефон не работает. А в этом месте амплитуда резонанса в однократ раз выше, там вообще опасно проходить. А мы же проходим, извините, не знаем. Стал пошёл, что раз плохо стало. Ну есть другие технологии, есть, например, такая технология контроля ну очень глубокого контроля за человеком в пространстве. Это э, -э, -э э э разворачивается такая хитрая антенна, как сетка. Ну, то есть она имеет размеры, там свои и так далее. А ну там всё вплоть до эмоции контролируется. Поэтому развернуть такую систему это надо какую-то причину иметь.